п и Келдер. Око возрождения. Секреты омоложения. Древний секрет тибетских лам. От переводчика. Место предисловия. Сие великое таинство есть, ибо сколь бы ни было разрушено временем или хворью, невзгодами или пресыщением тела человека, возродит его взор ока небесного, и молодость возвратит, и здравие, и силу жизни превеликую даст. Книга Питера Келдера – единственный источник, в котором содержится бесценная информация о пяти древних тибетских ритуальных практиках, дающих нам ключи от врат непостижимо долгой молодости, здоровья и удивительной жизненной силы. В течение тысяч лет информация о них сохранялась монахами уединенного горного монастыря в глубочайшей тайне. Впервые они были раскрыты в 1938 году, когда увидела свет книга Питера Келдера. Но тогда Запад еще не был готов принять эту информацию – п о с к о л ь к о только начинал знакомиться с фантастическими достижениями Востока. Теперь же, на исходе XX века, после того, как ураган теоретической и практической информации о самых разнообразных системах восточного эзотерического знания промчался над планетой, принеся фантастические откровения, раскрыв новую страницу в историю человеческой мысли, возникла настоятельная необходимость от теории и философии перейти к практике, выбирая самые эффективные и самые неординарные методы. С каждым днем приподнимается з а в и с о тайны над да, все новыми и новыми аспектами эзотерического знания. Скажем, новым шагом в этом направлении перед человечеством раскрываются все более и более грандиозные перспективы покорения пространства и времени. Поэтому отнюдь неудивительно, что книга Питера Келдера вновь возникла из небытия забвения. Ее время настало. Почему? Что в ней особенного? Ведь практики, описанные на ее страницах, не производят впечатления сколько-нибудь сложных, да и сам автор утверждает, что они доступны любому человеку. В чем же дело? От чего нам потребовалось столько лет на то, чтобы принять такие, казалось бы, простые, очевидные вещи? в с ё дело в том, что речь идет не просто об оздоровительных упражнениях, а о ритуальных действиях, обращающих спять течение внутреннего времени. Даже сейчас, после всех виденных нами чудес, это не укладывается в сознании. Но, тем не менее, факт остается фактом. Метод работает, и работает именно таким образом. За счет чего? Непостижимо. Такие элементарные вещи не может быть. Однако давайте не будем спешить с заключениями. Ведь с о к р а м е н т а л ь н о е все гениальное просто. Еще ни, никем не было отменено. И единственным критерием истины в данном случае, впрочем, как и в любом другом, может быть только практика. Тот, кто попробует, убедится сам. Метод работает. И так ли уж важно, за счет чего? Бесценное сокровище древних открыто каждому из нас. Абсолютно безвредное, доступное любому, непостижимо загадочное в своей предельной простоте. Достаточно протянуть руку и взять. Каждый день, по 10-20 минут, и все. Разве это так уж сложно? Вряд ли важно, был полковник Брэдфорд лицом реальным, или Питер Келлер сочинил всю эту историю для того, чтобы в увлекательной форме рассказать нам об уникальной практике, переданной ему, его тибетским у ч и т е л е м Конечно, мы благодарны автору за те несколько приятных часов, которые проводим, читая его повесть. Однако эта благодарность не может идти ни в какое сравнение с той величайшей признательностью, которую мы испытываем по отношению к нему за его дар, практическую информацию о бойке Возрождения, неистощимом источнике молодости и жизненной силы, который стал нам доступен благодаря его книге. Глава 1: к а ж д ы й хотел бы долго жить, но никому не хочется стареть». Джонатан Свифт. Это случилось несколько лет тому назад. Я сидел на скамейке в парке, читая вечернюю газету. Пожилой джентльмен подошел и присел рядом. На вид ему было лет около 70 Редкие седые волосы, обвисшие плечи, трости, тяжелая шаркающая походка. Кто мог знать, что вся моя жизнь с того мгновения изменится раз и навсегда? Через некоторое время мы разговорились и в ы я с н и л что мой собеседник – отставной полковник британской армии, некоторое время служивший даже в королевском дипломатическом корпусе. По долгу службы ему довелось побывать за свою жизнь практически во всех мыслимых и немыслимых уголках земли. В тот день сэр Генри б р е д ф о р д так он представился, рассказал мне несколько занимательных историй из своей полной приключений жизни, чем весьма меня развлек. Расставаясь, мы условились о новой встрече, и вскоре наши приятельские отношения превратились в дружбу. Почти каждый день мы с полковником встречались у меня или у него в доме и до глубокой ночи просиживали у камина, ведя неторопливые беседы на самые разнообразные темы. Сэр Генри оказался интереснейшим человеком. Однажды осенним вечером мы, как обычно, сидели с полковником в глубоких креслах в гостиной его лондонского особняка. Снаружи доносился шелест дождя и шорох автомобильных шин, закованной оградой. Потрескивал огонь в камине. Полковник молчал. Но я чувствовал, его поведении некоторую внутреннюю напряженность, как будто бы он хотел рассказать мне о чем-то очень для него важном, но никак не мог решиться раскрыть тайну. Такие паузы случались в наших беседах и раньше. Каждый раз я испытывал любопытство, однако задать прямой вопрос до того дня не решался. Теперь же я почувствовал, что дело не просто в какой-то старой тайне. Полковник явно хотел попросить у меня совета или что-то мне предложить. И я сказал, Послушайте, Генри, я давно уже заметил, что есть нечто, не дающее вам покоя. Я, разумеется, понимаю, речь идет о чем-то весьма и весьма для вас значительном. Однако для меня совершенно очевидно также и то, что вам зачем-то хочется знать мое мнение по беспокоящему вас вопросу. Если вас сдерживают только сомнения относительно того, целесообразно ли посвящать человека, в общем-то, постороннего в тайну, а я уверен, что именно некоторая тайна скрыта за вашим молчанием, можете быть спокойны. О том, что вы расскажете мне, не узнает ни одна живая душа. По крайней мере, до тех пор, пока вы сами не велите мне кому-либо об этом рассказать. И если вас интересует мое мнение, или же вам нужен мой совет, вы можете быть уверены. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вам помочь слово джентльмена. Полковник сговорил. Медленно, тщательно подбирая слова. Видите ли, Пит, дело здесь не просто, в тайне. Во-первых, это не моя тайна. Во-вторых, я не знаю, как подобрать к ней ключи. И в-третьих, если эта тайна окажется раскрытой, она вполне возможно изменит ь направление жизни всего человечества. Причем изменит настолько круто, что даже в самых смелых фантазиях мы не можем сейчас себе э т о о представить. Сэр Генри помолчал. В течение нескольких лет военной службы, п р о д о л ж е н н о г после паузы, я командовал частью, расквартированной в горах на северо-востоке Индии. Через городок, в котором находился мой штаб, проходила дорога, древний караванный путь, ведущий из Индии во внутренние районы, на плоскогоре, ь расстилающейся за главным хребтом. В базарные дни оттуда, из отдаленных уголков внутренних районов, в наш городок стекались толпы народа. Были среди них и жители одной затерянной в горах местности. Обычно эти люди приходили небольшой группкой – 8-10 человек. Иногда среди них были ламы, горные монахи. Мне рассказывали, что поселок, из которого приходят эти люди, находится на расстоянии 12 дней пути. Выглядели все они очень сильными и выносливыми. Из чего я заключил, что для европейца, не столь привычного т походам по диким горам, экспедиция в те края была бы предприятием весьма сложным. а беспроводника попросту невыполнимым. И путь только в один конец занял бы никак не меньше месяца. Я с п р а ш и в а л у жителей нашего городка и у других выходцев из гор, где конкретно находится то место, откуда приходят эти люди. И каждый раз ответ был один и тот же. Спроси у них самих. И тут же следовал совет этого не делать. Дело в том, что по преданиям к а ж д ы й кто начал всерьез интересоваться этими людьми, и с т о ч н и к о м легенд, связанных с тем местом, откуда они приходили, рано или поздно таинственным образом исчезал. И за последние 200 с лишним лет никто из исчезнувших не вернулся живым. Горные бегуны, лунг гомпа или созерцатель ветра, тибетские гонцы переносчики грузов рассказывали время от времени о свежих обглоданных человеческих скелетах в одном из дальних ущелий. Но было это как-то связано с таинственными исчезновениями или нет, неизвестно. Говорили о том, что из города за последние 20 лет таким образом исчезло никак не меньше 15 человек, а скелетов находили только 5-6. Даже если это и были кости кого-то из пропавших, неизвестно, куда делись остальные. Полковник еще немного помолчал. А потом рассказал о тайне окружавшей пришельцев из далекой горной местности. Тайне, о которой жители других районов знали только по легенде, передававшейся из уст в уста, с оглядкой и чуть ли не шепотом. Согласно этой легенде, где-то в краях был монастырь, в котором жили ламы, владевшие секретом неистощимого источника молодости. В монастыре будто бы находилось нечто, что рассказчики именовали не иначе, как небесным оком или оком возрождения. Представшим пред взором этого ока открывался секрет неистощимого источника молодости. «Сие великое таинство есть, ибо сколь бы ни было разрушено временем или хворью, невзгодами или присущением тела человека, Возродит его взор ока небесного, и молодость возвратит и здравие, и силу жизни превеликую даст. Так гласила легенда. Рассказывали даже, что когда-то очень давно, лет 300-400 назад, были глубокие старики, которых ламы того монастыря забирали с собой, и которые потом возвращались в городок на караванном пути молодыми людьми, по виду не старше 40 лет. Ламы этого монастыря владели секретом неистощимого источника молодости уже на протяжении нескольких тысяч лет. Говорили, что от тех, кто добрался до монастыря, ламы ничего не скрывают, охотно посвящая пришельцев в тайну источника. Вот только добраться туда было не так просто. Как и подавляющее большинство людей, полковник Брэдфорд начал ощущать г р у д возраста, когда ему перевалило за 40. С каждым годом он чувствовал, что старость неуклонно приближается, тело слушается его все хуже, и не за горами уже тот роковой день, когда он вынужден будет смириться с окончательной победой старческой дряхлости над столь верно служившим ему телом и умом. Неудивительно, что странная легенда об источнике молодости пробудила в нем жизненный интерес. Не будучи стесненным свойственным местным жителям б л а г о г о в е н ы м ужасом перед традиционным и табу, он расспрашивал всех, кого мог, сопоставлял разрозненные клочки информации и постепенно приходил к заключению, что за всем этим кроется нечто реально существующее. Близился срок отставки сыра Генри, поэтому однажды в базарный день полковник решил обратиться к одному из горных лам, пришельцу из тех дальних мест. с вопросом о местоположении обители, где хранился источник молодости. Но тот не сказал ему ничего вразумительного, потому что не знал ни одного английского слова. А полковник л а д е л только тем диалектом, на котором говорили по южную сторону главного хребта. Местные жители, понимавшие горный диалект, которых полковник пытался привлечь в качестве толмачей, поворачивались и немедленно уходили, едва лишь речь заходила об источнике молодости. А по общим обрывочным светням, которые Сыру Генри удалось подчеркнуть из той беседы, Установить сколько-нибудь точное местонахождение монастыря не представлялось возможным. Но в самом конце разговора Горец смирил полковника долгим, внимательно отрешенным взглядом и очень четко произнес несколько слов, от которых у очередного толмача буквально встали дыбом волосы. Он посерел весь с н и к и сделал было попытку улизнуть и смешаться с толпой. Все это происходило посреди базара, располагавшегося на окраине городка. Полковник вовремя успотел ухватить толмача за рукав, притянул его к себе и спросил, что сказал лама. Он говорит, что сказать лама Кы про ты, выдавил из себя в конец перепуганный толмач. Полковник повернулся, чтобы спросить угорца, кто такой лама Кы, но г о р е ц уже бесследно растворился в толпе. Вооружившись странным именем неизвестного ламы как ключом, полковник с воодушевлением принялся за новую серию расспросов. Но если раньше многие местные жители вполне охотно шли на разговор об источнике молодости, то теперь, едва услышав магическое лама Кы, демонстрировали реакцию, полностью совпадавшую с реакцией до смерти перепугавшегося Толмача. В конце концов наступил летний день, когда полковник должен был уйти в отставку. Другой офицер принял командование частью, и на следующее утро сэрл Генри предстоял отправиться в Англию, чтобы получить новое назначение на гражданскую службу в королевском дипломатическом корпусе. Вечером он отправился на холм за к о л и ц е й городка. Ему хотелось последний раз взглянуть на закат над горами, и побыть наедине со звёздным небом. Когда совсем стемнело, с а р г е н р е л ё к на землю. Он долго глядел в небо и не заметил, как задремал. И вдруг во сне ему послышался голос, который на хорошем английском медленно произнёс. «Лама к и н ь я посланник обители, он приводит в монастырь тех, кто избран. Он узнал о тебе и будет тебя помнить. Не бойся времени». возвращайся. От неожиданности полковник проснулся, светили звезды, город спал п о д н о ж ь я холма в окружении темными громадами города оленей. И тогда я твердо решил для себя, что окончательно выйдя на пенсию, непременно вернусь в Индию и сделаю все возможное, чтобы отыскать источник молодости и раскрыть секрет ока возрождения, — закончил свой рассказ полковник. С тех пор эта идея не оставляет меня, и мне кажется, что пришло время, ее реализовать. Никакой страшной тайны, которую нам надлежит свято хранить, здесь, как вы сами видите, нет. Мы ведь с вами не горцы, а вполне прилично образованные джентльмены. Просто я хотел рассказать все это вам, для того, чтобы предложить отправиться на поиск источника неистащимой молодости вместе со мной. А нерешительность моя объясняется вот чем. Я весьма и весьма сомневаюсь в том, что вы сможете отнестись ко всей этой мистике серьезно. Поймите меня правильно, Я ни в коем случае не намерен требовать от вас участия в моей, будем называть вещи своими именами, авантюре. Поэтому данное вами слово ровным счетом ни к чему вас не обязывает. Просто если у вас есть время и вас это заинтересовало, я буду рад отправиться сюда в вашей компании. Полковник был абсолютно прав. Разумеется, первой моей реакцией на его рассказ была типичная реакция на подобные вещи, свойственные всякому рационально мыслящему человеку. Я не п р е м и н у л тут же высказать соображение относительно невозможности существования такого явления, как неистащимый источник молодости. Я просто не мог себе представить, что бы это могло быть. Но сэр Генри всегда производил на меня впечатление человека исключительно здравомыслящего. И настолько верил в то, о чем только что мне рассказывал, что я не мог усомниться в справедливости своего отношения к его рассказу. В какой-то момент у меня даже возникло желание присоединиться к полковнику. но взвесив все «за» и «против» и соотнеся их с той важностью, которую представляла для меня тогда моя весьма успешно развивавшаяся карьера, я все же предпочел отказаться. Однако отговорить полковника я не стал. Впрочем, если бы я и попытался это сделать, то все равно, несомненно, потерпел бы неудачу. Намерение Сара Генри было намерением военного человека, привыкшего брать на себя всю полноту ответственности за каждый свой шаг и каждое решение. Через две недели полковник Брэдфорд уехал. Вспоминая о нем, я иногда ощущал чувство сожаления о том, что не отправился в эту экспедицию вместе с ним. Чтобы как-то избавиться от внутреннего неудобства, я старался убедить себя в н е в о з м о ж н о с т и существования источника молодости. и И о н д а какая-то», — говорил я себе. «Разве может человек победить старость? Ведь это естественный процесс, и никогда еще нигде на земле время не текло вспять. Просто нужно смириться и стареть красиво. Ведь бывают же в самом деле благообразные старики». с т а р о с которых выглядит чуть ли не п р е к р а с н ы й и незачем требовать от жизни того, чего она не может дать. Но где-то в глубине души мне все же не давала покоя мысль. А вдруг? Вдруг неистощимый источник молодости действительно существует? Вдруг кому-то удалось обратить время вспять? Что тогда? Боже, это трудно даже вообразить. н е так хотелось, чтобы о г о возрождения не было простой красивой легендой. и чтобы полковнику б р э д ф о р т а удалось раскрыть его тайну. Прошло три года. В потоке повседневной деловой суеты мысли о полковнике и его мечте отошли на второй план. Но однажды, вернувшись из офиса домой, я обнаружил среди своей почты конверт. Едва взглянув на него, я узнал почерк полковника. С нетерпением я вскрыл конверт и прочел письмо. В тексте его сквозила надежда, смешанная с отчаянием. Саргенри писал, что ему пришлось столкнуться с множеством досадных неувязок, что дело его продвигалось медленно, но что ему, наконец, кажется, до цели осталось совсем немного. Еще чуть-чуть, и он предстанет пред з о р о м таинственного оковозрождения. Никаких признаков обратного адреса ни на конверте, ни в тексте письма я не обнаружил. Однако меня весьма обрадовал его сам по себе тот факт, что полковник был жив. Следующее письмо от полковника пришло спустя многие месяцы. Открывая его, я заметил, что руки мои слегка дрожат. В письме с о д е р ж а л о с ь поистине фантастическая весть. Сыру Генри не просто удалось добраться до источника молодости. Он возвращался в Европу и око возрождения вез с собой. В письме он сообщал мне, что прибудет в Лондон примерно через полгода. И так, с того дня, когда мы с полковником виделись в последний раз, прошло более пяти лет. Я неустанно задавал себе вопросы. Каков сегодня сэр Генри? Изменил ли его взгляд око в о з р о ж д е н и я Удалось ли старому полковнику остановить внутреннее время, заморозив процесс старения? Когда он появится, будет ли он таким же, каким был в день нашего расставания? А может, он будет выглядеть старше? Ну, не на пять с лишним лет, а всего на год-другой. В конце концов, я п о л у ч и л ответы не только на эти вопросы, но и на многие другие, о которых ранее не мог даже помыслить. Как-то вечером, когда я в одиночестве с и д е л у камина, раздался звонок внутреннего телефона. Когда я ответил, к о н с е р ж сообщил. «К вам, полковник б р е д ф о р д сэр». Я в з д р у г н у л от неожиданности. Волна вдвоодушевления захлестнула меня, я в о с к л и к н у л п у с т ь немедленно поднимается!» Через несколько секунд звякнул дверной замок моих апартаментов. Я распахнул дверь. Но, увы, передо мной стоял совершенно незнакомый мне подтянутый, моложавый джентльмен. Заметив мое недоумение, он поинтересовался. «Вы не ждали меня?» «Нет, сэр. ну Вернее, ждал, но не вас, — в растерянности ответил я. Должен быть джентльмен, который должен ко мне прийти, еще поднимается по лестнице». «Да, а я, п р и з н а т ь с я р а с с ч и т ы в а л на более радушный прием», — сказал посетитель. Таким тоном, словно мы с ним были давними друзьями. «А вы присмотритесь, неужели мне необходимо представляться?» Он следил за мной, явно наслаждаясь тем, как недоумение в моих глазах сменилось удивлением, удивление и изумлением. И, наконец, окончательно пораженный, я в о с к л и к н у л г е н р и вы! Не может быть!» Черты лица этого человека действительно напоминали полковника Брэдфорда. Но только не того, которого я знал, а того, который в чине капитана начинал свою воинскую карьеру много-много лет тому назад. По крайней мере, так он должен был, по моим понятиям, выглядеть тогда. Высокий, стройный, ш и р о к о б л е ч и й джентльмен. Под безупречно сидящим светло-серым костюмом угадалась крепкая мускулатура, мужественное загорелое лицо, густые темные волосы, на висках чуть-чуть тронутой сединой. Непринужденная поза, легкие, мягкие, точные движения. Никакой трости. Ничего от того утомленного, богатой событиями жизнью старика, с которым я некогда познакомился в парке. «Да, я? Это я!» – произнес полковник и добавил. И если вы сейчас же не впустите меня в гостиную, я могу подумать, что манеры ваши за несколько лет заметно изменились. В худшую сторону!» Не в силах сдержаться, я радостно умнил сэра Генри, и пока он шел к камину и усаживался в кресло, скороговоркой забросал его градом вопросов. «Постойте, постойте!» – с м е я запротестовал он. «Остановитесь, сделайте глубокий вдох и слушайте. Обещаю, Пит, что расскажу вам все без утайки, но только по порядку». И он начал свой рассказ. По прибытии в Индию полковник сразу же отправился в тот г о р о д у где когда-то стояла его часть. За два десятка лет, прошедших с той поры, м н о г о изменилось. Английских войск там уже не было, но базары и базарные дни остались. По-прежнему в городок по большой дороге сходились и съезжались люди, и как раньше над горами витал дух легенды о таинственном монастыре, хранившем тайну источника молодости, о двухсотлетних ламах, которым на вид было не больше 40 а о таинственных исчезновениях и найденных в диком ущелье скелетах. Спустя почти 20 лет полковник начинал все с самого начала. Расспросы, контакты, уговоры. Одну за другой предпринимал он экспедиции в горные районы, однако все было тщетно. Один раз он попытался отправиться следом за горными ламами, приходившими на базар, когда те возвращались домой. Но это оказалось невозможным. Ламы прекрасно знали горы, были очень сильными и шли так быстро, что ш е 60-летнему старику угнаться за ними было никак невозможно. Прямые разговоры с ними тоже ничего не давали. Те делали вид, что не понимают его, хотя торговались с местными жителями достаточно бойко. Правда, каждый говорил при этом на своем диалекте, но понимали они друг друга прекрасно. Из всего этого полковник заключил, что избрал неверную линию поведения. Однако он понимал, что отступать уже поздно. После множества расспросов по всей округе распространился слух о белом старике, который ищет источник молодости. Поэтому он методически продолжал начатое дело. Были моменты, когда ему казалось, что все потеряно, что даже если за легендами о Боке Возрождения искрыто какое-то реальное существующее явление, белого чужака в самое сердце своей тайны тибетцы не допустят никогда. Но он вспоминал сон, который видел в последнюю ночь на вершине холма. Слова, которые он слышал тогда, явственно звучали у него в ушах. У полковника даже не было полной уверенности в том, что это не было чем-то большим, чем сон. И Сергей Норис с новыми силами в который раз начинал все сначала. Через три года медленного последовательного приближения у него возникло ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Это странное чувство не покидало его даже в моменты, когда он был абсолютно уверен в том, что он находится в полном одиночестве. Именно тогда он и написал свое первое письмо ко мне. А через несколько дней произошло событие, положившее конец неопределенности. Был весенний базарный день, и утром полковник отправился к палаткам на окраине городка, чтобы в очередной раз п о р а с п р о с и т ь людей о боке возрождения. Мычали яйки на разные голоса, выкрикивали что-то в свои т о р г о в ц е Покупатели бродили среди палаток, рассматривая посуду, у п р и ш ь оружие другие товары. Полковник медленно б р е л по базару, разглядывая публику. Вдруг он ощутил сильный мягкий толчок в спину. Он обернулся, но рядом с ним никого не было. Однако м е т р а х двадцати от себя полковник увидел р о с л о г о ламу, пристально на него глядевшего. Встретившись с ним взглядом, полковник вновь ощутил толчок, но на этот раз изнутри. Это было непостижимое ощущение. Словно сила взгляда ламы сквозь глаза проникла внутрь тела сыра Генри и там взорвалась мягким беззвучным ударом. Лама жестом подозвал полковника. «Я пришел за тобой», — сообщил он на вполне пристойном английском, когда с э р Генри приблизился. «Идем». «Постой, мне нужно кое-что взять из своих вещей. У меня есть все, что может понадобиться тебе в пути. Идем». Когда ты вернешься, все твои вещи будут в полной сохранности. Хозяин гостиницы о них позаботится. С этими словами лама Кыньям, а это был именно он, повернулся и медленно пошел прочь. Прихрамывая и опираясь на свою трость, полковник последовал за ним. Никто из окружавших их людей не обернулся, никто не посмотрел им след. У полковника возникло впечатление, что с того момента, как взгляд его встретился с взглядом ламы, для всех окружающих он исчез. Они попросту перестали его замечать, как будто взрыв силы взгляда л а м б внутри тела полковника окружил его неким непрозрачным для обычного человеческого восприятия экраном. Полковник чувствовал, все, что он знал, все отношения, к которым привык, все, составлявшее социальное значение жизненный опыт личности, который он себя считал, осталось снаружи, за этим невидимым экраном, там, среди суеты базарного дня. А внутри... Внутри было нечто беспомощное, лишенное точки опоры. То, ч е м п р е д с т о я л начать учиться жить с а м о г о начала. И, словно ухватившись за тонкую ниточку последней надежды, он п о с л о ш н о брел за ламой. Они шли весь день. Когда спустились с умерки, полковник с удивлением обнаружил, что почти не устал. Темнота застала его ухода в узкое ущелье. е з н а ч у е м здесь», — объявил Кы. Это были первые слова, произнесенные им за день пути. «Вон там, над уступом, есть пещера». В ней еда и вода. Они поднялись по склону. Пещера оказалась неглубокой, но очень удобной. В глубине ее в скале было выдолблено нечто вроде лежанки. Ламакэ развел костер. И в котелке, который достал из расщелины, сварил немного ичменя. Воду он брал из круглой ямки, находившейся возле стены пещеры. Когда полковник поел, Ламакэ спустился из пещеры вниз, нарвал на дне ущелья охапку какой-то душистой травы, расстелил ее на каменном топчине и велел полковнику ложиться спать. Когда тот устроился, Лама к и заботливо укрыл его своим выгоревшим на солнце огромным шафранно-золотистым плащом из грубой ткани. «Ты очень неплохо говоришь по-английски», — произнес полковник. «У меня было время научиться», — уклончиво сказал Кы. «И не только говорить по-английски». «И давно ты водишь людей п обитель?» — поинтересовался полковник. «Давно». «А кто был а м а й Кы до тебя?» «Никто». Да, но я слышал, что Лама к и приходил за избранными и 300 лет назад. Приходил. Значит, кто-то был Ламой Кыньям до тебя? Почему ты так решил? Ну, не мог же ты. Почему? Но ведь ты же совсем молод. По виду тебе не дашь больше 40. 300 лет назад. Да если источник молодости. И тут полковник вдруг осёкся. Он начинал понимать. Спи, сказал Лама к и «Завтра я разбужу тебя на рассвете». Затем он принялся выполнять какие-то упражнения. Полковник не мог видеть ламу в темноте, засыпая. Он слышал только его ритмичное дыхание. На утро Кэ сварил немного горных бобов. Накормил полковника, и они вновь отправились в путь. На вопрос полковника, почему лама ничего не ест, тот ответил, что л а м у вообще не едят в пути. Накануне вечером полковник не очень хорошо разглядел ламу в свете угасающего костра. А в течение предыдущего дня пути тот ни разу не снял свой плащ с капюшоном. Теперь же полковник получил возможность рассмотреть ламу Кы без плаща. На нем были мягкие сапоги из невыделанной ячьей кожи, легкие х л о п ч а т о б у м а ж н ы е штаны и красная безрукавка из какой-то странной ткани. Гладкая, упругая, оливкового цвета кожа и идеальные линии сухощавого мускулистого тела ламы производили на полковника поистине потрясающее впечатление. Перекинув свой плащ через плечо, лам Кы легко шагал по камням и молчал. Полковник с удивлением обнаружил, что поспевать за ламой не так уж трудно. Конечно, тот шел медленно, однако не настолько, чтобы сэр Генри со своей тросточкой мог следовать за ним с такой легкостью. Он спросил у ламы, в чем тут дело. «Это моя работа – водить стариков через горы к источнику молодости. Сейчас моя сила – твоя сила. А возвратиться ты сможешь сам». «Возвратиться? Но люди ведь говорят, что оттуда не возвращаются». «Люди, ты больше слушай, что говорят люди». Не возвращаются те, кто хочет остаться. А ты принадлежишь к совсем другому миру и, несомненно, решишь вернуться. И меня отпустят. Страшных сказок наслушался. Тебя позвали, чтобы научить. А уходить или оставаться — твое дело. Никто никого не держит, никто никого не заманивает хитростью и никого не з а г о н я т в обитель с и л ы Ты искал и был достаточно настойчив. Значит, тебе это действительно необходимо. Ты принял решение изменить себя и готов идти до конца. А наше дело научить тебя способу преодолеть этот путь. Научить способу? Ты хочешь сказать, что око возрождение это увидишь всему свое время? Послушай, ты полагаешь, я смогу научиться? А почему нет? Или ты не такой, как остальные люди? А научившись сам, я смогу учить других? Сначала научись. хотя, если честно, мы очень на это рассчитываем. Больше до самого вечера не было произнесено ни слова. Ночевали они в пещерке, похожей на первую. По-видимому, за сотни лет практика провода стариков через горы была отработана до мелочей. Засыпал полковник, как и в предыдущую ночь, под ритмичное сопение упражнявшегося ламы кы. Утром полковник спросил, Скажи мне, Кы, а кому принадлежат те скелеты, о которых рассказывали горные бегуны? Откуда мне знать? Наверное, людям, которых убили горы. Но ведь их находили в одном и том же ущелье. Ущелье может быть очень длинным. Может быть, именно в нем живут большие леопарды. Если люди эти шли в одно и то же место, то и путь их проходил именно через то ущелье. Но они шли не к источнику молодости. Кто знает? Я провожу монастырь не всех жаждущих, а только тех из них, кого мы выбираем. А каков критерий отбора? В человеке не должно быть алчности. Ведь часто случается, что человек стремится к оковозрождению, чтобы после торговать молодостью. Давным-давно перестало быть секретом то, что у к о в о з р о ж д е н и е есть нечто, что каждый может унести с собой и передать другому человеку. А как вы можете узнать глубоко скрытые мотивы, движущие человеком? Лама Киньям промолчал. Только на губах его возникла улыбка. «Ну хорошо, — сказал полковник, — вы знаете, что человеком движет алчность. Однако ему удалось добраться до монастыря. Что тогда? Вы не допустите его к источнику? Решать такие проблемы дело не мое, а лам — учителей в обители. Лично я думаю, что если алчному человеку удалось добраться до монастыря, значит, в том была необходимость. Полагаю, он получит все то, что получают другие». Но кто сказал, что за время пребывания в обители движущие мотивы не претерпят изменений? Хотя, знаешь, я не очень-то верю в то, что алчный дойдет до источника. Ведь его никто не станет вести. А бывает ли так, что вы, как бы это сказать, останавливаете алчных одиночек, стремящихся самостоятельно добраться до обители? Лам рассмеялся. Конечно же нет. Зачем? Для этого существуют горы, которые не прощают ошибок. Алчность – ошибка? Разумеется. Ошибка всей жизни. И еще один день пути прошел в полном молчании. н е смеялись ночами, ночи днями. Они шли от пещеры к пещере, и скоро полковник утратил счет времени. Ламак и в основном молчал. Изредка полковник начинал о чем-нибудь расспрашивать. Ламы отвечал охотно, но кратко и точно. Еще одна беседа запомнилась и Ругенри. Однажды вечером, незадолго до того, как они пришли в монастырь, полковник спросил. Кы, ты говорил в начале нашего путешествия, что вы рассчитываете на то, что я, о в л а д е в оком возрождения, сумею научить этому других людей. Почему вас это интересует? Кстати, за все время я ни разу не спросил, кого это вас. О том, кто такие мы, я все равно ничего тебе не скажу. А рассчитываем мы на тебя, потому что через несколько десятков лет люди в большом мире, назовем это так, п л о т н у ю столкнуться с необходимостью бороться с самими собой за собственное выживание. И склонность потакать себя во всех своих слабостях заведет их чересчур далеко. И тогда око возрождения может оказать им неоценимую помощь. Ты первый человек оттуда, кто получит сокровище этого знания. Никто не будет требовать от тебя, чтобы ты, вернувшись домой, тот же начал собирать вокруг себя толпы и преподносить око возрождения как некое откровение. Но если кто-либо попросит тебя научить его искусство оставаться молодым, Тебе не следует отказывать. Наконец, однажды, это б ы л о уже почти середина лета, они пришли. Через два часа после того, как они утром отправились в путь, ущелье, по дну которого они шли вдоль небольшой горной речки, начало понемногу расширяться. А около полудня горы раступились, с и они вышли в узкую долину. Речка в этом месте расширялась, ветвилась и делала несколько петель. Над одной из ее излучин полковник увидел крохотный поселок, состоявший примерно из полутора-двух десятков небольших домиков с плоскими крышами, наполовину врытых в пологий склон. Из поселка к мостику через речку спускалась тропа. На крутом берегу тропа пересекала долину и круто сбиралась вверх, скрываясь в густом лесу, покрывавшим высокий склон. Выше, там, где лес уступал место голым каменистым скалам, виднелось некое подобие лестницы, которая вела к стенам монастыря, размещавшегося отчасти в с л о ж н ы х из о б т е с н ы х каменных глыб строениях, отчасти в вырубленных прямо в скалах помещениях, темные окна которых зияли над отвесными скальными обрывами. «Ну вот и все. Мы пришли», — сказал полковник Улама Кы. «Дальше ты пойдешь один. Видишь тропу? Поднимешься по ней в монастырь. Там тебя примут». «А ты? Ты где живешь? Разве не в монастыре?» — удивился сэр Генри. «Я живу везде», – ответил Лама Кэньям, широким жестом руке, обведя высокие синие горы, со всех сторон окружавшие долину. И на глазах изумленного полковника он начал делаться прозрачным, в конце концов растворившись в неподвижном кристально чистом воздухе гор. Сказать, что сэр Генри был в шоке, значит не сказать ничего. На то чтобы прийти в себя от впечатления, которое п р о и з в е л на него столь эксцентричный способ Ламы Кэньям говорить «до свидания», Ему потребовалось никак не меньше четверти часа. Остаток пути занял у полковника весь день до вечера. Тропа поднималась вверх очень круто, и почти каждые 100 футов пути старику приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть. Наконец, когда над долиной начали сгущаться сиреневые сумерки, полковник подошел к монастырской стене и постучал в низенькую дощатую дверь. «С того самого дня я с головой погрузился в странную и во многом непонятную для европейца жизнь затерянного в неприступных диких горах тибетского монастыря», – продолжал свой рассказ полковник. «Все, что я видела там, скорее напоминало причудливый в ы м ы с е л чем реальность этого мира. Практики тибетских лам, их культура, образ жизни, их абсолютное безразличие ко всему, что происходило в большом мире, полная изолированность их крохотного мирка, в котором ничто не менялось на протяжении веков, Все это трудно постижимо для человека с западным складом мышления. В монастыре жило не так уж мало людей, однако ни мужчин, ни женщин преклонного возраста полковник среди них не заметил. За ним с первых же дней его пребывания в обитель прочно закрепилось почтительное прозвище «древний господин». Много лет прошло с тех пор, как ламы в последний раз видели в этих краях кого-либо, кто выглядел бы таким же старым, как сэр Генри. «А для некоторых из них то, что человек способен превратиться в такую развалину, какую я тогда собой представлял, явилось повленным открытием», — рассказывал полковник. «В течение первых двух недель я чувствовал себя, как рыба, вынутая из воды. Я дивился всему, что видел, и зачастую чуть ли не отказывался верить собственным глазам. Оказалось, что ночью я могу спокойно спать настоящим глубоким сном, а проснувшись поутру, я чувствовал себя бодрым и прекрасно отдохнувшим. С каждым днем силы мои пребывали». И очень скоро я стал пользоваться своей тростью только во время похода в горы. И вот в одно прекрасное утро, продолжал полковник, я испытал второе из двух самых больших моей жизни потрясений. Первым был шок, вызванный сверхъестественным исчезновением Ламы Кы. А вторым вот что. В тот день меня впервые допустили в хранилище древних манускриптов. В самом конце длинного зала я заметил большое зеркало. Наверное, единственное в тех краях. А ведь я к тому времени не видел своего отражения в зеркале уже... в течение многих месяцев. С любопытством я направился к нему. Представьте себе, каково же было мое удивление, когда я увидел в зеркале нечто совершенно невероятное и с точки зрения цивилизованного человека попросту невозможное. Я смотрел на свое отражение в зеркале, но в и д е л не себя, а человека, который был моложе меня по меньшей мере лет на 15. Столько лет я, вопреки всему, надеялся, что источник молодости действительно существует и вот теперь видел перед собой вполне физическое подтверждение его реальности. Радость и в о о д у ш е в л е н и я х в а т и в ш е е меня в тот момент, невозможно выразить словами. А в последовавшие за тем днем несколько месяцев мое состояние претерпело еще более драматические изменения. Я полностью сбросил со своих плеч груз старости. Теперь никто уже не называл меня древним господином, и все ламы относились ко мне как к равному, что, честно говоря, весьма мне льстило. На этом рассказ полковника был прерван. В дверь позвонили. Я с некоторой досадой открыл дверь. Это были мои друзья, муж с женой. Я всегда радовался возможности пообщаться с ними, но на этот раз их визит вызвал во мне чуть ли не раздражение. Однако я постарался ничем не выдать своих чувств и очень вежливо познакомил их с сэром Генри. Мы немного побеседовали, а затем полковник поднялся и произнес. «Прошу простить меня, господа. Однако я вынужден откланяться, поскольку сегодня вечером мне предстоит деловая встреча». У самой двери он обернулся и сказал. «Если вы не возражаете, Питер...» Я хотел бы пригласить вас отобедать со мной завтра. Обещаю, что в случае вашего согласия поведаю вам об оке возрождения все то, что не успел рассказать сегодня. Мы договорились о месте и времени встречи, и полковник у отбыл. Когда я вернулся в г о с т и н у жена моего друга поинтересовалась. Сколько же лет вашему приятелю? Он очарователен, одна-то так молод, что вряд ли может быть офицером отставки, тем более полковником. А вы как думаете, сколько ему лет? Ну, по виду, ему никак не дашь и с о р Хотя из нашей с ним беседы я бы заключила, что ему не может быть меньше, чем сорок. «Не меньше — это точно», — клончиво согласился я и перевел разговор на другую тему. Мне не хотелось повторять невероятную историю о Боке Возрождения, по крайней мере до тех пор, пока полковник не расскажет мне ее всю до конца. На следующий день от обеда в ресторане мы с полковником отправились к нему, и он во всех подробностях рассказал мне о неистощимом источнике молодости». «Когда я поселился в монастыре, мне первым делом объяснили, что в человеческом теле имеется 19 энергетических центров, именуемых вихрями», — продолжил полковник прерванный рассказ. «Семь из них являются основными, а 12 — второстепенными. Эти вихри — мощные полевые образования, невидимые глазом, но тем не менее вполне реально существующие. Местоположение второстепенных вихрей соответствует положению суставов конечностей, Шесть верхних второстепенных вихрей соответствуют плечевым суставам, локтевым суставам, лучезапясным т суставам и кистям рук. Шесть нижних второстепенных вихрей соответствуют тазобедренным суставам, коленям и голеностопным суставам со ступнями. Когда ноги человека разведены не слишком широко в стороны, коленные вихри соединяются, образуя один большой вихрь по количеству сконцентрированной в нем энергии, приближающейся к основным. А поскольку обычный человек крайне редко оказывается в ситуациях, требующих от него выполнения интенсивных широкоамплитудных махов ногами, выполнения шпагатов и тому подобных упражнений, к о л е н н ы е вихрь его почти всегда п р е д с т а в л я е т с о б о й один вихрь, пространственная форма, которая в с е время изменяется в соответствии с движениями тела. Поэтому иногда коленный вихрь относят к числу главных в качестве дополнительного восьмого и говорят не о 19, а о 18 вихрях. Местоположение центра в семи основных вихрей таково. Самый нижний размещается в основании туловища. Второй на уровне самой верхней точки полового органа. Третий чуть ниже пупка. Четвертый посередине грудной клетки. Пятый на уровне основания шеи. Шестой в середине головы. Что же касается седьмого вихря, то он по форме напоминает конус, обращенным к верху открытым основанием, и располагается в голове над шестым вихрем. В здоровом теле все вихри вращаются с большой скоростью, обеспечивая праной или эфирной силой все системы человеческого существа. Когда же функционирование одного или более из этих вихрей нарушается, поток прана ослабляется или блокируется. И, в общем, нарушение циркуляции праны как раз и есть то, что мы называем болезнью и старостью. У нормального здорового человека, продолжал полковник, внешние границы в и х р и довольно далеко выходят за пределы тела. У особо мощных и развитых во всех отношениях индивидов все вихри сливаются в одноплотное вращающееся полевое образование по форме, напоминающее гигантское энергетическое яйцо. Обычный человек тоже напоминает яйцо, однако плотность поля в нем различна. Сердцевина вихри по плотности энергии существенно отличается от периферии. А у вот у старого, больного или слабого индивида почти вся энергия вихри сосредоточена вблизи их центров. Внешние же границы вихрей зачастую за пределы тела не выходят. Самый быстрый и радикальный способ восстановления здоровья и молодости состоит в придании вихрям их нормальных энергетических характеристик. Для этого существует пять простых упражнений. Вернее всего их шесть, но шестое особое, и о нем я когда-нибудь расскажу отдельно. Пока же мы остановимся на пяти упражнениях, каждый из которых действует благотворно. Однако полнота эффекта достижима лишь при регулярном выполнении всех пяти. По сути, это отнюдь не просто упражнение. Недаром ламы называют их ритуальными действиями. Эти ритуальные действия составляют простую систему эфирной тренировки, имя которой – Око Возрождения. А теперь я расскажу обо всех ритуальных действиях Око Возрождения по порядку. Ритуальное действие первое. Ритуальное действие первое, продолжил сэр Генри свой рассказ, очень простое. Выполняется оно с целью придания вращению вихрей дополнительного момента инерции. Говоря проще, с помощью первого ритуального действия мы как бы разгоняем вихри, придавая их вращению скорость и стабильность. Исходное положение для первого ритуального действия – стоя прямо с горизонтально вытянутыми в стороны на уровне плеч руками. Приняв его, нужно начать вращаться вокруг своей оси до тех пор, пока не возникнет о щ у щ е н и е легкого головокружения. При этом очень большое значение имеет направление вращения – слева направо. Другими словами, если бы вы стояли в центре лежащего на полу большого циверблата, обращенного лицевой стороной вверх, то вращаться нужно было бы по часовой стрелке. Женщины вращаются в ту же самую сторону. Подавляющему большинству взрослых людей для начала достаточно полдюжины раз обернуться вокруг своей оси, чтобы ощутить головокружение. Потому ламы рекомендуют начинающим ограничиться тремя оборотами. Если после выполнения первого ритуального действия вы почувствуете потребность присесть либо прилечь, дабы избавиться от головокружения, обязательно последуйте этому естественному требованию вашего тела. Я поначалу все время именно так и поступал. В период начального освоения ритуальных действий очень важно не переусердствовать. Старайтесь никогда не переходить ту грань, за которой легкое головокружение приходит весьма заметное и сопровождается слабыми приступами тошноты. поскольку практика последующих ритуальных действий в этом случае может вызвать рвоту. По мере практики всех пяти ритуальных действий вы со временем постепенно обнаружите, что можете вращаться в первом действии все больше и больше, не доводя себя до ощутимого головокружения. Кроме того, чтобы отодвинуть предел головокружения, можно воспользоваться приемом, который ш а г о в ы применяет в своей практике танцоры и спортсмены-фигуристы. Прежде чем начать вращаться, Зафиксируйте взгляд на какой-нибудь неподвижной точке прямо перед собой. Начав поворачиваться, не отрывайте взгляд от избранной вами точки, сколько это будет возможно. Когда же из-за поворота головы точка фиксации взгляда уйдет из вашего поля зрения, быстро поверните голову, опережая вращение туловища, и как можно быстрее снова захватите взглядом свой ориентир. Такой прием работы с использованием опорной точки позволяет довольно заметно отодвинуть предел головокружения. Когда я служил в Индии, меня не раз приводил в изумление вид так называемых пляшущих дервишей, которые часами не останавливаясь вращались вокруг своей оси в странном религиозном танце. Познакомившись с первым ритуальным действием, я вспомнил два немаловажных момента. Во-первых, пляшущие дервиши всегда вращаются в одном и том же направлении, слева направо, то есть по часовой стрелке. Во-вторых, все они выглядят очень сильными и м о л о ж а в ы м и никакого сравнения с обычными людьми того же возраста. Я с п р о с и л у одного из ламучителей в обители, связана ли практика пляшущих Дервишей с ритуальными действиями. Он ответил, что Дервиши в своей практике пользуются тем же самым принципом, однако доводят его до абсурда. В результате гиперстимуляции во взаимодействии тела и вихрей в какой-то момент наступает серьезный дисбаланс. Происходит нечто вроде внутреннего взрыва, имеющего весьма разрушительные последствия для тела. Дервиши трактуют этот взрыв как психическое прозрение, своего рода вспышку религиозного просветления. Однако в большинстве случаев это ошибка, поскольку результирующее состояние имеет очень мало общего с истинным просветлением. В отличие от дервишей, ламы в своей практике никогда не вращаются до полного изнеможения, вращаясь не несколько сотен раз, а всего лишь раз 10-12, ровно столько, сколько в каждом конкретном случае необходимо для стимуляции вихри. Максимальное же число оборотов за один раз в большинстве случаев не превышает 21. Ритуальное действие второе. Непосредственно вслед за первым ритуальным действием, продолжал сэр Генри Брэдфорд, выполняется ритуальное действие второе, которое наполняет вихри эфирной силой, увеличивая скорость их вращения и придавая ему стабильность. Выполнить его еще проще, чем первое. Исходным положением для второго ритуального действия является положение лежа на спине. Лучше всего лежать на толстом ковре или какой-нибудь другой достаточно мягкой и теплой подстилки. Ламы пользуются в качестве подстилки специальным ковриком для созерцания. Это толстая циновка, сплетенная из каких-то грубых растительных волокон и ячьей шерсти. Главная задача подстилки – изолировать тело от холодного пола, хотя ламы используются в ц и н о в к и также и в качестве удобного сидения во время практики созерцательных техник. Отсюда название «Коврик для созерцания». Ведь именно созерцательным практикам ламы отводят главную роль, пользуясь оком возрождения – только как средством содержания тела в порядке обеспечения его той огромной энергией, которая необходима для эффективной практики созерцания. Выполняется второе ритуальное действие следующим образом. Вытянув руки вдоль туловища и прижав ладони с плотно соединенными пальцами к полу, нужно поднять голову, крепко прижав подбородок к грудине. После этого поднять прямые ноги вертикально вверх, стремясь при этом не отрывать от пола таз. Если можете, поднимайте ноги не просто вертикально вверх, но еще дальше, на себя, до тех пор, пока таз не начнет отрываться от пола. Главное при этом не сгибать ноги в коленях. Затем медленно опустите на пол голову и ноги. Расслабьте все мышцы и после этого повторите действие еще раз. В этом ритуальном действии большое значение имеет координация движений с дыханием. В самом начале необходимо выдохнуть, полностью избавив легкие от воздуха. Во время поднимания головы и ног следует делать плавный, но очень глубокий и полный вздох, Во время опускания такой же выдох. Если вы устали и решили немного отдохнуть между повторениями, старайтесь дышать в том же ритме, что и во время выполнения движений. Чем глубже дыхание, тем выше эффективность практики. Один из лам рассказывал мне, что пришел в монастырь очень больным и слабым стариком и не мог даже чуть-чуть приподнять над полом прямые ноги. Поэтому он начал с того, что поднимал ноги, сгибая их в коленях, и едва отрывал голову от пола. Постепенно он добился того, что мог поднять бедра вверх коленями, но голени его при этом свисали вниз. Затем, по мере повышения тренированности, он научился выпрямлять согнутые ноги и прижимать подбородок к груди. И, наконец, через некоторое время стал поднимать вертикально вверх идеально прямые ноги. И вообще, этот Лама меня просто восхищал, когда он рассказывал мне о своих злоключениях в начале практики. Он выглядел совершеннейшим образцом мужественной молодости и силы. Хотя мне было известно, что по возрасту он намного-много лет старше меня. Правда, должен признаться, в восхищении этим человеком не было той доли неописуемого удивления, которое присутствовало в моем отношении к ламе Кы. После Кы удивить меня молодостью силой древнего старика, как человеческой, так и сверхчеловеческой, было уже непросто. Тот же лама, о котором я рассказываю, время от времени развлекался тем, что носил вниз поселок фрукты из монастырского сада, менять на ячье молоко. Козы в монастыре были. но этот человек больше любил молоко Яков, да и другие ламы от него не отказывались. Видимо, высота над уровнем моря, на которой находилась наша долина, была не такой уж высокой, потому что в небольшом саду, выращенном ламами на нижней террасе монастыря, з а с ы п а н н ы й толстым слоем принесенной из поймы плодородной земли, росли невысокие фруктовые деревья, успевавшие за лето давать неплохой урожай. Обычно лама нагружал фруктами большущую корзину, в нее помещалось никак не меньше ста фунтов мелких яблочек и груш, и размеренным шагом отправлялся вниз по тропе. В поселке он отдавал фрукты и складывал в корзину несколько тяжелых кувшинов с молоком, а затем точно так же, размеренно, ни разу не останавливаясь, поднимался обратно в монастырь. Когда после нескольких месяцев пребывания в монастыре я впервые решился составить ему компанию в такой прогулке, мне пришлось останавливаться не меньше дюжин раз, чтобы перевести дух. Правда, несколько позднее я обрел способность совершать прогулки вверх-вниз с такой же легкостью, как и он, но это уже совсем другая история. Ритуальное действие третье. Ритуальное действие третье должно выполняться сразу же вслед за двумя первыми. И так же, как и первое и второе, оно является очень простым. Исходным положением для него служит положение, стоя на коленях. Колени следует ставить на р а с с т о я н и и ширины таза, одно от другого, чтобы бедра располагались строго вертикально. Кисти рук ладонями лежат на задней поверхности мышц бедер, как раз под ягодицами. Затем следует наклонить голову вперед, прижав подбородок к грудине. Забрасывая голову назад вверх, выпячиваем грудную клетку и прогибаем позвоночник назад, немного опираясь руками о бедра, после чего возвращаемся в исходное положение с прижатым к грудине подбородком. Немного отдохнув, если необходимо, повторяем все сначала. Таковы движения третьего ритуального движения оковозрождения. Подобно второму ритуальному действию, третье требует строгого согласования движений с ритмом дыхания. В самом начале следует сделать такой же глубокий и полный выдох, как в первом. Прогибаясь назад, нужно вдыхать, возвращаясь в исходное положение, выдыхать. Глубина дыхания имеет огромное значение, поскольку именно дыхание с л у ж и т связующим звеном между движениями физического тела и управлением эфирной силой. Поэтому дышать при выполнении ритуальных действий оковозрождения необходимо как можно более полно и глубоко. Ключом же к полному и глубокому дыханию всегда служит полнота выдоха. Если выдох выполнен полноценно, столь же и полноценным неизбежно окажется, естественно, следующий за ним вдох. Мне доводилось видеть, как почти 50 лам одновременно практикуют о к о в о з р о ж д е н и я Чтобы внимание не отвлекалось от внутренних процессов, происходящих в эфирном теле, они выполняли все ритуальные действия, кроме первого, с закрытыми глазами. Еще тысячи лет назад ламы открыли, что внутри себя человек может отыскать разгадки всех самых непостижимых тайн бытия. Причем единственным верным способом является практика. Потому что, начиная с некоторого уровня сложности организации материи мира, интеллект становится бессильным. Его средств не хватает для постижения всей сложности и одновременно всей простоты даже астрального мира, не говоря уже о многих мирах более высоких порядков. Все, чем создан мир, в котором мы живем, имеет своим истоком внутреннюю сущность нас самих. И потому наша жизнь всегда есть творение наших собственных рук. Только наш выбор определяет то, как складываются ее обстоятельства. Только нашими желаниями и принятыми или непринятыми нами решениями формируются те ситуации, в которых мы оказываемся. Для большинства людей Запада, склонных полагать, что все зависит от неподконтрольных нашей личной воли сил внешнего мира, эта концепция кажется непонятной и неприемлемой. Однако ламы считают, что наоборот, личная воля человека поистине всемогущая. Все зависит от степени практического знания, которым человек обладает. А практическое знание есть не просто информация, а точное знание того, как осознанно у п р а в л я т ь личной волей в ее проявлениях не только в этом мире, но и в других более тонких мирах. Сейчас в человечестве очень широко распространено заблуждение, согласно которому принято путать знания с информацией или информированностью. Можно владеть грандиозными м а с с и в а м и интеллектуальной информации и при этом ничего не знать, то есть не уметь. Можно знать, не занимаясь накоплением гор информации, то есть уметь практически манипулировать личной волей на всех уровнях проявленного бытия. Яркий тому пример – состояние физического тела. Большинство людей Запада, в том числе профессиональные физиологи, ученые и высокообразованные интеллектуалы, твердо уверены в необратимости процессов старения и невозможности процесса реставрации тела. Однако практика ламп, в которой реставрация является лишь начальным этапом развития человеческого существа, доказывает обратное – у б е ж д е н н о с т ь интеллектуалов не более чем иллюзия. Все дело в умении пользоваться механизмами, обеспечивающими человеку доступ к осознанному управлению личной волей. Ламы, в частности обитатели монастыря, где хранится знание об оке возрождения, проводят на эфирном и астральном планах огромную работу, направленную на благо человечества. Поскольку более тонкие планы являются и более высокими, то есть управляющими для планов более грубых или низких, незначительные изменения, произведенные на эфирном или в особенности на астральном планах, вызывают существенные глобальные изменения на плане физическом. хотя требует приложения гораздо меньше й энергии, чем если бы соответствующие изменения осуществлялись непосредственно на физическом плане, без привлечения сил, принадлежащих п о л е в ы с о к и м планам. Однажды миру предстоит проснуться в изумлении и увидеть результаты великой работы, проделанной адептами тайных учений, в том числе тибетскими ламами, в сотрудничестве с другими, пока что неизвестными человечеству силами. Приближается время, когда над планетой людей зажжутся зря новые эпохи, время рождения нового человечества. Грядет новый человек, которому будет подвластна его воле, и который научится осознанным ее д е й с т в и е м раскрывать неизмеримые потенции, скрытых в нем самом сил, преодолевая боль и страдания, чтобы искоренить войну и лишение из практики человечества этой планеты. Многие испытания предстоят еще нам, ибо так называемое цивилизованное человечество пребывает ныне в неизмеримых глубинах мрака самого мрачного и наиболее мрачных времен. Однако нам у г о т о в н а лучшая участь, и будущее наше видится во славе и радости восхождения высочайшим вершинам духа. И каждый, кто решится сделать хотя бы крохотный шаг навстречу развитию и раскрытию собственного сознания, шаг к постижению собственного духа, вносит тем самым свою лепту в дело общей эволюции человеческого разума, свой вклад в победу всего человечества, в жестокой битве за новое качество осознания. Все это было сказано мною лишь за тем, чтобы подчеркнуть – Практика ритуальных действий оковозрождения отнюдь не есть просто физическая тренировка и средство самооздоровления, но нечто гораздо более мощное, гораздо более глобальное, один из инструментов овладения волей. Ритуальное действие четвертое. Когда я впервые приступил к освоению четвертого ритуального действия, рассказывал полковник, оно показалось мне очень сложным, однако через неделю тренировок его выполнение стало для меня делом таким же легким, как и практика предыдущих. Для выполнения третьего ритуального действия нужно сесть на пол, вытянув перед собой прямые ноги со ступнями, расположенными примерно на ширине плеч. Выпрямив позвоночник, положите ладони сомкнутыми пальцами на пол по бокам от ягодиц. Пальцы рук должны быть при этом направлены вперед. Опустите голову вперед, прижав подбородок к грудине. Затем запрокиньте голову как можно дальше вверх и назад. Потом поднимите туловище вперед и вверх до горизонтального положения. В конечной фазе бедра и туловище должны находиться в одной горизонтальной плоскости, а голени и руки располагаться вертикально, как ножки стола. Достигнув этого положения, нужно на несколько секунд сильно н а п р я ч ь все мышцы тела, а затем расслабиться и вернуться в исходное положение с прижатым груди подбородком. Затем повторить все сначала. И здесь ключевым аспектом является дыхание. Сначала нужно выдохнуть. Поднимаясь и запрокидывая голову, в ы п о л н и т ь глубокий плавный вздох. Во время напряжения задержать дыхание и опускаясь полностью выдохнуть. Во время отдыха между повторениями сохранять неизменный ритм дыхания. «Перед тем, как я покинул монастырь», — продолжал свой рассказ полковник, к л а м ы учителя сказали мне, что я должен передать полученное знание тем людям, которые захотят к нему приобщиться, но ни в коем случае не превращать его в источник собственного обогащения». Это в точности соответствовало тому, о чем говорил мне когда-то Лама к и Поэтому я решил некоторое время попутешествовать по Индии и в качестве эксперимента провести занятия по практике окоомоложения для желающих, как индусов, так и англичан, в нескольких больших городах. В первые же дни занятий с самыми первыми моими учениками я столкнулся с проблемой, которая поначалу казалась мне неразрешимой. Ученики, англичане и американцы, которых было около 15 человек, начали спрашивать меня, сколько они должны заплатить мне за обучение. Когда я сказал, что являюсь человеком вполне обеспеченным и занятия провожу вовсе не для того, чтобы заработать, некоторые из них просто перестали ко мне приходить. Оставшиеся же не приставали требовать, чтобы я у с т а н о в и л размер платы за обучение. Один пожилой джентльмен объяснил мне, что, занимаясь у меня бесплатно, он чувствует себя должником, и это вызывает у него постоянное ощущение внутреннего дискомфорта. По всей видимости, такое чувство испытывали и все остальные мои ученики. Я находился в глубоком замешательстве, не представляя себе, как решить эту проблему. Пока однажды, прогуливаясь вечером по берегу реки, не увидел одного из учителей индусской йоги в окружении учеников. И тут меня осенило. Вот у кого следует спросить, как традиция р а з р е ш а т ь такого рода проблемы. Через одного из его учеников, выступавшего в роли переводчика, я обратился к гуру, так называют в Индии йогов учителей. и попросил меня просветить. «Я вижу перед собой глаза мудрого человека», — ответил гуру. «И мне непонятно, почему ты не можешь разрешить такую простую задачку. Твои учителя велели не превращать данные тебе знаний в источник обогащения, но разве они запрещали принимать плату за обучение от тех, кто очень хочет заплатить?» Гуру варта или гурту дакшина, так мудрые называют п о д н о ш е н и е к о т о р о е благодарные ученики приносят учителю, чтобы хоть как-то заплатить за все, что он им дает, если учитель не принимает п о д н о ш е н и е он либо поступает несправедливо, либо дает ученику понять, что тот в чем-то не оправдал доверие, и ему надлежит уйти. Пусть каждый приносит то, что хочет, в таком количестве, в каком считает достойным. Тем самым он прекратит мучиться от ощущения н е в ы п о л ч е н н о г о долга, удовлетворив свою потребность отблагодарить тебя сообразно твоим возможностям и тому значению, которое имеет для него даваемое тобою знание. Видишь, все очень просто. Такова традиция, незачем ее нарушать. Если ты считаешь себя вправе отдавать людям то, чем владеешь, то должен предоставить такое право и им. Иначе возникнет несправедливость. А всякая несправедливость пагубно отражается равным образом на карме учителя и на карме ученика. Ибо очень немногим кармой дано право быть благодетельствуемыми. е х а р м ы же б л а г о д е т е л ь с т в о в а т ь достойно удел избранных. Я поблагодарил гуру и с облегчением отправился к себе в номер гостиницы. С того дня проблема оплаты перестала для меня существовать. Я ставил в классе вазу, куда любой желающий мог положить то, что считал нужным. И никто, даже я, не знал, кто и сколько туда положил. А деньги, которые приносили мне мои ученики, я и с п о л ь з о в а л для того, чтобы оплачивать аренду помещения, в котором проходили занятия. «Вернемся, однако, к четвертому ритуальному действию», — сказал сэр Генри. В моих группах было довольно большое количество стариков, которые почему-то полагали, что если они не смогут с самого начала полноценно выполнить четвертое ритуальное действие, у них никогда ничего не получится. Мне приходилось тратить массу сил и времени на то, чтобы убедить их попробовать делать так, как получается. Когда же они начали просто пытаться максимально приблизиться к требуемой форме, успех не замедлил прийти, и через месяц практики ни у кого уже не возникало проблем с выполнением четвертого ритуального действия. Я помню, как в Калькутте одна из групп оказалась почти на две трети состоящей из стариков. Большинство из них не только не могли поднять туловище горизонтально в четвертом ритуальном действии, они едва были способны вообще оторвать ягодицы от пола. Остальные члены группы, мужчины и женщины средних лет и молодежь, справлялись с этим ритуальным действием с легкостью, что очень смущало стариков, ч у в с т в у в а ш и х себя неполноценными. В конце концов, мне пришлось разделить группу на две части и проводить занятия отдельно для стариков и для всех остальных. На первом же занятии старшей группы я рассказал, что значение имеет не идеальное исполнение упражнения, а регулярность настойчивых попыток. Я сообщил им, что сам способен выполнить 50 повторений четвертого ритуального действия, не ощутив при этом ни малейшей усталости, что и сделал тут же на их глазах, дабы не быть голословным. А после добавил, что сам я, п р и с т у п а ю к освоению этого упражнения, выглядел ничуть не лучше, чем любой из них. И они мне поверили. С этого дня эта группа стала едва ли не лучшей по скорости улучшения результатов. Единственная разница между молодостью и старостью, здоровьем и болезнью, заключается в различии режима функционирования вихрей. Достаточно привести вихри в порядок, и старик снова станет молодым. Ритуальное действие пятое. Итак, мы добрались до ритуального действия пятого, белый полковник. Исходным положением для него является упор, лёжа прогнувшись. При этом тело опирается на ладони и подушечки пальцев ног. Колени и таз пола не касаются. Кисти ориентированы строго вперёд с омкнутыми вместе пальцами. Расстояние между ладонями немного шире плеч. Расстояние между ступнями и ног такое же. Начинаем с того, что запрокидываем голову как можно дальше вверх и назад. Затем, не сдвигая руки и ноги, поднимаем таз и переходим в положение, при котором тело напоминает острый угол, в е р ш и н о й тазом направлены вверх, ступни и ладони полностью лежат на коврике. Одновременно движением шеи прижимаем голову подбородком к грудине. Стараемся при этом, чтобы ноги оставались прямыми, а прямые руки и туловище находились в одной плоскости. Тогда тело окажется как бы сложенным пополам в тазобедренных суставах. б у д т о все. После этого возвращаемся в исходное положение, упор лежа прогнувшись. И начинаем все сначала. Через неделю практики это ритуальное действие становится самым простым из пяти. Когда вы вполне его освоите, старайтесь при возвращении в исходное положение прогибать спину назад как можно больше, но не за счет предельного излома в пояснице, а за счет расправления плеч и максимального прогиба в грудном отделе. Не забывайте, однако, что ни таз, ни колени при этом пола касаться не должны. Кроме того, введите в упражнение паузу с максимальным напряжением всех мышц тела в обоих крайних положениях при прогибе при подъеме в угол. Схема дыхания в пятом ритуальном действии несколько необычная. Начав с полного выдоха в упоре лежа прогнувшись, вы делаете глубокий, насколько это возможно, вдох при складывании тела пополам. Получается некоторое приближенное подобие так называемого парадоксального дыхания. Возвращаясь в упор лежа прогнувшись, вы делаете полный выдох, Останавливаясь в крайних точках для выполнения напряженной паузы, вы задерживаете дыхание на несколько секунд соответственно после вдоха и после выдоха. «Останавливаясь в крайних точках для выполнения напряженной паузы, вы задерживаете дыхание на несколько секунд соответственно после вдоха и после выдоха». «Везде, где мне приходилось преподавать ритуальные действия о к о о возрождения», – продолжал свой рассказ Сэр Генри. Их сначала называли изометрическими упражнениями. Доля истины в этом есть, поскольку один из аспектов их воздействия — растягивание тела, придание ему эластичности и повышение общего тонуса мускулатуры. Но главная цель не в этом — ключевой эффект оковозрождения в его воздействии на динамические характеристики в и х р е тонкого тела. У молодого здорового человека динамические характеристики всех семи главных вихрей одинаковы и гармонично соотносятся с таковыми вихрями второстепенных. В тонком теле обычного человека средних лет основные вихри вращаются по-разному, гармония между ними нарушена. а гармонии между основными и второстепенными вихрями в этом случае уже не может быть речи. Это, кстати, является основной причиной нарушения обменных процессов, ведущего к солевому дисбалансу и различным поражениям суставов. Дальнейшее рассогласование динамических характеристик вихрей и потеря ими энергии п р и в о д и т к развитию серьезных патологий и старческих изменений физической части организма человеческого существа. Полковник замолчал. Было похоже на то, что рассказ его окончен. Пока он говорил, в уме моем скопилось изрядное количество вопросов, которые я и начал задавать, воспользовавшись его молчанием. Сколько раз следует повторять каждое ритуальное действие? Таким был мой первый вопрос. «Для начала, — ответил полковник, — я с о в е т о в а л бы выполнять каждое ритуальное действие три раза единожды в день. Такой режим должен сохраняться в течение одной недели. Затем каждую неделю прибавляют по два повторения. Таким образом, в течение второй недели ежедневно делается по 5 повторений каждого ритуального действия, в течение третий — по 7, в течение четвертый — по 9 и так далее до тех пор, пока дневное количество повторений не достигнет 21 раза. Если выполнение всех ритуальных действий в соответствующем количестве вызывает трудности — Можно разбить их на серии и выполнять в два или даже в три приема. Но в каждую серию обязательно должны повторяться все пять ритуальных действий, строго в соответствующем порядке. Переставлять ритуальные действия около возрождения местами, равно как и разносить их во времени нельзя. Например, вместо одной, скажем, утренней тренировки, состоящей из 21 повторения каждого действия, вы можете провести две – утреннюю и вечернюю, выполнив, допустим, 10 повторений утром и 11 вечером. Или же... Три тренировки, по 7 повторений каждая – утром, в полдень и вечером. Особые проблемы часто бывают связаны с освоением первого ритуального действия – вращения вокруг своей оси. Если вы с, ним, с ними столкнетесь, не отчаивайтесь и не спешите. Выполняйте в р а щ е н и е столько раз, сколько можете. Пройдет время, и вы научитесь без труда поворачиваться вокруг своей оси все предписанные 21 раз. У меня был ученик, которому на это потребовался целый год – Остальные четыре ритуальных действия проблем у него не вызывали, поэтому их он выполнял по 21 разу, а первое о с в а и л очень постепенно. На результатах это никак не отразилось, а через год он прекраснейшим образом мог вращаться вокруг своей оси столько, сколько требовалось. Бывает, что человек вообще не способен вращаться вокруг своей оси, если у него чрезвычайно ослаблен вестибулярный аппарат. В этом случае в течение 4-6 месяцев следует выполнять все остальные ритуальные действия, начиная со второго, а первое пропускать, а по прошествии этого срока постепенно приступать к освоению первого. «А в какое время предпочтительнее заниматься?» – спросил я. «Утром или вечером. Лучше всего на восходе и на закате. Но если у вас много работы и вы не смогли проснуться до восхода солнца, не расстраивайтесь». Вы можете выполнить свою утреннюю серию ритуальных действий тогда, когда это будет удобно. Главное, чтобы это произошло до полудня, поскольку после полудня начинается время вечерней сессии. Однако, однако к такому режиму следует приходить постепенно, начав с одной полной серии один раз в день, утром или вечером. После того, как вы практикуете Око Возрождение по 21 разу единожды в день на протяжении не менее 4 месяцев, вы можете приступить к построению второй серии, начав с трех раз. и, как в случае с первой, прибавляя по два раза в неделю. Конечно, вы можете не останавливаться на 21 повторении, доведя их количество до 36, 72 или даже до 108. Однако на то должна иметься веская причина, поскольку это будет уже не забота о здоровье, а практика духовного развития. «Равнозначны ли все пять ритуальных действий по важности?» – поинтересовался я. «Безусловно», – ответил полковник. «Одно без другого они работают не столь эффективно». Как я уже говорил, в исключительных случаях можно временно исключать первое, но четыре оставшихся должны практиковаться только вместе, да и первое следует осваивать поскорее. В самых крайних случаях можно выбросить из занятий и о д н у из четырех последних ритуальных действий, но только тогда, когда нет никакой возможности его освоить, и только временно. При должном усердии в выполнении того, что получается, способность выполнить то, что поначалу не в х о д и л о завьется непременно. И вот еще что важно. Ни в коем случае нельзя допускать перенапряжения и переутомления. Это может привести только к отрицательному результату. Нужно просто делать так, как получается. То, что получается, постепенно увеличивая количество и приближаясь к идеальной форме. Время и терпение в данном случае выступают в роли союзников. У меня не было еще учеников, которые не смогли бы в конце концов перейти к полноценной практике, потренировавшись достаточно долго. «Ну хорошо», — сказал я. А что, если в силу некоторых причин человек вообще не может выполнить какое-либо из пяти ритуальных действий? Например, из-за травмы позвоночника, потери руки или ноги. Я с т а л к и в а л с я с такими случаями. Конечно же, если есть хоть какой-то способ преодолеть препятствия, скажем, придумав какое-нибудь приспособление или воспользовавшись чьей-либо помощью, следует это сделать и практиковать все пять действий. Однако в самом крайнем случае, если другого выхода нет, нужно сделать хотя бы то, что доступно. Дело в том, что оковозрождение очень мощный и высокоэффективный метод, и даже его части работают. Это доказывается примером пляшущих дервишей. Если те из них, кто молод, в ы г л я д и т истощенными из-за избыточного количества вращений, то те, кто постарше, более умерены в практике вращения и потому достигают огромной силы, выносливости и жизнеспособности. Таким образом, практика даже одного единственного ритуального действия оковозрождения может быть весьма благотворной. Пусть каждый делает максимум из того, что ему доступно, не доводя себя до изнеможения, и все будет хорошо. А если человек, скажем, занимается каким-либо спортом или другими видами психофизического тренинга, ведь оковозрождение, насколько я понимаю, относится именно к этому разряду практических методов, следует ли ему продолжать, или же он должен бросить? Не вступает ли оковозрождение в противоречии с другими видами практик? Ни в коем случае, с уверенностью ответил сэр Генри, если вы занимаетесь чем-то еще, занимайтесь на здоровье. о к в о з р о ж д е н и е только поможет вам, значительно повысив эффективность ваших основных тренировок. Ведь и ламы пользуются этой практикой как вспомогательной. Для них око-возрождение своего рода энергетический базис для более сложных, изощренных тренировочных и медитативных практик. В обитель сходились обычные люди, и ламы не только с юго-запада, откуда пришел я, но и с севера, с востока, отовсюду – И некоторые и з л а м приносили с собой свои практики, сложнейшие боевые искусства, различные техники тибетской йоги. Были среди них художники, были переписчики манускриптов. Всех их принимали в монастыре, всех обучали, и всем им око возрождения помогало достичь новых высот в их собственном искусстве. Я уверен, что любая гармонично построенная система способствует сохранению молодости и сил. а благодаря практике оковозрождения к нему прибавляется еще и коррекция динамических характеристик вихри. «Подумайте, Генри, ничего ли вы не упустили?» – спросил я. «Пожалуй, есть еще две вещи, которые могут иметь значение. Вы помните, я у п о м и н а л о том, что в промежутках между повторениями ритуальных действий нужно продолжать дышать в том же ритме, что и во время практики. Однако, если вы не чувствуете затруднений, Паузы между повторениями одного и того же ритуального действия делать ни к чему. Вам следует просто повторять д в и ж е н и е в виде одной непрерывной серии. А вот между каждыми двумя ритуальными действиями пауза необходима. Причем не просто пауза. Нужно встать прямо, положить руки на талию и выполнить несколько плавных полных дыханий, внимательно следя при этом за ощущениями, возникающими в теле, и сосредоточив внимание на области тела, находящейся внутри живота на уровне пупка. Раньше или позже вы непременно ощутите с т р у я щ и й с я по телу во время вдоха и единиц потоки праны, а через некоторое время, вероятно, вам станут видны вихри. Дыша в паузах между действиями, старайтесь во время выдоха максимально расслабиться и ощутить, как испорченная прана вместе с тонкими загрязнениями болезненными блоками покидает тело, вымываемые потоками свежей праны, поступающей в тело при вдохе. Второй момент, который может оказаться достаточно полезным, Это водные процедуры после практики о к о возрождения. Лучше всего принять тепловатую или чуть-чуть прохладную ванну или душ. Можно просто обтереть все тело полотенцем, смоченным в теплой воде, а затем вытереться насухо. Но ни в коем случае нельзя пользоваться после практики заметно прохладной и тем более холодной водой. И еще никогда не принимайте холодную ванну, душ, обливание или обтирание до состояния, при котором холод проникает глубоко внутрь тела. поскольку это существенно нарушит эфирную структуру, выстроенную практикой ритуальных действий. Ни перед занятиями, ни после, ни в любое другое время. Причем, если до тренировки и в другое время короткие, неглубокие, холодные, водные процедуры могут быть использованы вами для общей закалки, то непосредственно после занятий они строжайше противопоказаны, так как способны вызвать патологические изменения, которые при том арсенале средств, которым вы владеете, окажутся необратимыми. Поэтому, если вы не имеете возможности сразу после практики принять какую-либо из теплых водных процедур, подождите, пока тело не остынет после тренировки, выдержав как минимум час, и только после этого пользуйтесь холодной водой. Я был восхищен всем, что рассказал мне сэр Генри. Однако скептицизм, свойственный образованному человеку с западным складом мышления, не давал мне покоя, время от времени, недоверчиво нашептывая откуда-то из глубины сознания. «Нет, сэр, что-то здесь не то. Не может быть, чтобы это было так просто». поэтому я не удержался и спросил. Ради бога, простите, Генри. Однако меня не оставляет ч у в с т в о что вы все же что-то не договариваете. Неужели все действительно так просто? Проще не бывает, уверяю вас, Пит. Необходимо только регулярно практиковать ритуальные действия, начав с трех повторений каждую, постепенно доведя до 21 в день. Пропускать, допустим, не более одного раза в неделю, но ни в коем случае не больше. Если же отъезд или какая-либо иная причина заставит вас прервать практику хотя бы на два дня, все достигнутые вами результаты окажутся под угрозой. При длительном перерыве возникает опасность того, что тело ваше начнет деградировать гораздо быстрее, чем это было до того, как вы начали практику. К счастью, подавляющее число тех, кто начинает практиковать о к о в о з р о ж д е н и я в очень скором времени обнаруживает что-то не только полезно, но и очень приятно, Ощущение собранности, силы и готовности встретиться во всеоружии с любыми задачами настолько воодушевляет практикующего, что он просто-таки с нетерпением ждет того момента, когда придет время, отведенное им для очередных занятий. В конце концов, на выполнение всех пяти ритуальных действий в полном объеме требуется всего-навсего 15-20 минут, а человек, хорошо тренированный, выполняет их вообще за 8-10 минут. И если ваш день наполнен делами настолько плотно, что вы не можете выкроить даже этого, Просто встаньте на несколько минут раньше и л е я ь т е спать чуть позже. и з этого ровным счетом ничего не изменится. Всего лишь каких-то несколько минут. Пять ритуальных действий, о которых я вам р а с с к а з а л предназначены для ускоренного восстановления здоровья и повышения общего тонуса организма. А вот то, в какой степени вам удастся при этом изменить свою внешность, зависит от целого ряда факторов. В том, что это вполне возможно, вас, я думаю, вполне убеждают мои примеры. Ведь я выгляжу вдвое моложе, чем есть на самом деле. Верно? Я ничего не ответил. Это было совершенно очевидно. Так вот, продолжал полковник, не секрет, что некоторые выглядят стариками в 40, а иные, кажется, молодыми в 60. Ключевыми факторами здесь является психологический настрой и намерение оставаться молодым. Если вы сами, несмотря на свой хронологический возраст, чувствуете себя молодым, ваш биологический возраст будет подстраиваться под установку вашего самознания, о с и окружающие тоже будут воспринимать вас как человека молодого. Начав практиковать оковозрождение, я сделал все возможное, чтобы начисто устранить из своего сознания свой собственный образ человека старого и хилого. Вместо этого я сформировал свой собственный внутренний имидж джентльмена в самом расцвете сил, а затем наполнил эту ментальную форму энергетическим содержанием, в виде несгибаемого намерения быть молодым и сильным. Намерение заставило работать силовой аспект воли. Ну а результат, вот он, перед вами. Для многих такая трансформация самосознания оказывается сложнейшей задачей, поскольку большинству людей ужасно тяжело вырваться из оков сформировавшихся ментальных установок. Верите ли, есть огромное количество человеческих существ, которые не могут этого сделать даже под угрозой реальной смерти. У них не хватает энергии на то, чтобы сформировать намерение. Они обучены твердо верить, что человеческое тело запрограммировано на то, чтобы оставаться старым, хереть и отмирать. Практика оковозрождения дает им необходимую энергию. Неожиданно для самих себя они начинают ощущать себя все более более энергичными и начинают верить в возможность возрождения. Ну а дальше дело техники. Их взгляды на жизнь начинают в корне изменяться, а через некоторое время и окружающие замечают происшедшие с ним перемены. Когда же такой человек слышит «О, сэр, вы так молодо выглядите» или и с у д а р ы н е вы п р е к р а с н ы последние препятствия на пути изменения им самого себя рассыпаются в прах. Намерение делается несгибаемым, И в мире людей не остается ничего, что было бы недоступно его воле. «И все?» — поинтересовался я. «Нет, не все», — в тон мне загадочной улыбкой ответил полковник. «Ведь я упомянул только о двух дополнительных факторах, а в действительности их три». «А, — вспомнил я, — вы еще не рассказали мне о шестом ритуальном действии. В самом деле, если мне не изменяет память, вы о нем упоминали, не так ли?» «Совершенно верно». Именно шестое ритуальное действие является важнейшим фактором для того, кто намерен изменить свою внешность и в ы г л я д е т ь намного моложе своих лет. Это упражнение, которое известно в индусской йоге под названием «Уддияна Бандха». И я непременно расскажу вам о нем, но только не сейчас. Глава 2. «Ибо не бывает свободен тот, кто раб есть плоти своей, Луций Анной Сенека». Прошло почти три месяца со дня возвращения сэра Генри Брэдфорда из Индии. За это время произошло множество событий. Лично я начал практиковать око возрождения на следующий же день после того, как полковник рассказал мне о нем. Результаты не замедлили проявиться. Я был чрезвычайно доволен. Почти все время полковник был занят устройством своих дел, восстановлением связей, прервавшихся за время его отсутствия, и налаживанием нового бизнеса. Благо, теперь сил для работы у него было в избытке. Поэтому после того памятного дня, когда я узнала о содержании практики оковозрождения, мы довольно долго не виделись. Когда же сэр Генри наконец мне позвонил, я с энтузиазмом принялся рассказывать ему, насколько заметно изменилось мое энергетическое состояние и психологический статус всего лишь за несколько недель практики. Я также сообщил ему, что более чем удовлетворен результатом и что последние к р у х и сомнений относительно эффективности оковозрождения развеялись в моем сознании без следа. Я был настолько воодушевлен, что жаждал непременно поделиться удивительным секретом источника молодости со всеми, кому могло бы помочь. Поэтому в конце нашей беседы я задал полковнику следующий вопрос. Послушайте же, Генри, а как вы относитесь к предложению провести занятия по обучению ритуальным действиям к в о з р о ж д е н и я для желающих здесь, в Лондоне? Неплохая идея, ответил он. Я с удовольствием взялся бы за это, но при соблюдении четырех условий. Во-первых, в группе должно быть примерно равное количество мужчин и женщин. представляющих по возможности все слои общества, от высококлассных профессионалов интеллектуальной сферы деятельности до домохозяек и чернорабочих. Конечно, было бы неплохо привлечь и кого-нибудь из аристократии, однако, боюсь, на первый раз это будет сложно, особенно при таком пестром составе группы. Во-вторых, группа должна состоять из лиц, которым не меньше 50 лет. Верхняя граница возрастного ценз не устанавливается. Если вам удастся отыскать столетнего старца, я буду просто счастлив. Разумеется, практика у к о в о з р о ж д е н и я исключительно благотворно сказывается и на молодых. Однако первая группа у нас будет как бы показательной. Поэтому на выполнении второго условия я однозначно настаиваю. И потом, у молодых еще есть время. Не так много, как им кажется. Но в-третьих, количество членов первой группы не должно превышать 15 человек. И в-четвертых, не должно быть фиксированной оплаты. Тот, кто захочет платить за занятия, пусть платит столько, сколько сам сочтет н у ж н о м Если с убранной суммы не хватит на покрытие расходов по аренде помещения, я компенсирую недостающую часть из своих средств, благо их у меня вполне достаточно. Признаться, т р е т и й у с в о в полковника меня слегка разочаровало. Я склонен был видеть в о о б р а ж е н и и просторность зала, з а п о л н е н н ы м множеством людей, усердно практикующих оковозрождений. Сделать, однако, я ничего не мог, и мне пришлось принять все четыре условия полковника. Вскоре мне удалось набрать группу, отвечавшую всем тем требованиям, которые выдвинул сэр Генри. И занятия начались. С самого начала я понял, что затея наша буквально п р и ч и н а на успех. Полковник проводил одно установочное занятие в неделю и давал домашние задания каждому члену группы сообразно его возможностям. Уже через две недели мне показалось, что я замечаю явные признаки улучшения состояния некоторых членов группы. Однако полковник требовал, чтобы мы не обсуждали друг с другом достигнутые результаты, поэтому у меня не было возможности проверить свою правоту. После месяца занятий полковник положил конец этой неопределенности. Он предложил устроить нечто вроде собрания группы, на котором каждый мог поделиться своими наблюдениями и получить ответы на интересующие его вопросы. Все без исключения члены группы говорили о довольно заметных улучшениях состояния здоровья и общего тонуса. Внешность очень многих заметно изменилась к лучшему. Однако наибольшего прогресса достиг самый старший из учеников полковника. Очень милый сухонький старичок, 75 лет. К десятой неделе занятий все члены группы выполняли все пять ритуальных действий в полном объеме, по 21 разу. И все утверждали, что чувствуют себя не только здоровее, но и моложе. Некоторые в шутку утверждали, что больше никому не говорят, сколько им в действительности лет. По этому поводу я в с п о м н и л как в самом начале занятий кто-то поинтересовался, сколько лет полковнику. И он ответил, что предпочитает умолчать об этом до окончания десятой недели тренировок. Указанный с э р о Генри срок пришел. Он по-прежнему о своем возрасте ничего членам группы не говорил. Я же сделал вид, что тоже не имею об этом ни малейшего представления. Тогда кто-то предложил провести своего рода викторину. Пусть каждый напишет на листочке бумаги, сколько, по его мнению, полковнику лет. А затем, когда истина будет открыта, мы посмотрим, чья отгадка была самой верной. Мы так и поступили. И к тому моменту, когда сэр Генри Брэдфорд вошел в зал, все листики с написанным на них его предположительным возрастом были собраны. Когда я рассказал полковнику о нашей затее, он попросил «Будьте т а добры, Пит, дайте эти листочки мне». Весьма интересно, какое объективное впечатление о моем возрасте складывается у людей. А потом я объявлю во всеуслышание, сколько мне лет в действительности. Он взял бумажки и начал слов зачитывать числа. С каждым новым вариантом выражение лица полковника делалось все более довольным. Все члены группы решили, что полковнику либо около с о р о к либо немного за 40. и т а к выли я эти джентльмены, я считаю своим долгом выразить вам глубочайшую признательность за столь лестный комплимент и мой адрес», сказал полковник, окончив оглашение вариантов. «И поскольку вы все были честны со мной, мне придется отплатить вам тем же и без стойки признаться. В нынешнем году мне исполняется 73. В зале установилась мертвая тишина. 73-летний старик, который выглядит почти в два раза моложе своих лет, непостижимо. Потом, когда первичный шок прошел, градом посыпались вопросы. Как же так? Почему достигнутый вами результат настолько более радикален, чем то, что удалось сделать нам? Таков был смысл большинства из них. Прежде всего, ответил полковник, не следует забывать, что я практикую ОК в о з р о ж д е н и и уже не первый год. Вы же все занимаетесь всего лишь 10 недель. Даже при том режиме тренировок, которым вы следуете сейчас, через два года вы отметите значительно более существенные сдвиги. Но это еще не все. Ведь я р а с с к а з а л вам о практике ока возрождения не до конца. Вы знаете о пяти ритуальных действиях, которые восстанавливают здоровье и жизненную силу. В известной степени они также изменяют внешность человека, позволяя ему выглядеть несколько более молодо, чем он есть на самом деле. Однако для того, чтобы привести тело в идеальное состояние и значительно омолодить его, существует еще одно, шестое ритуальное действие. До настоящего момента я ничего вам в нем не рассказывал, потому что без предварительного освоения первых пяти и получения очевидных результатов их практики выполнять шестое ритуальное действие попросту бессмысленно. Кроме того, практика шестого ритуального действия не даст результата и без весьма существенных ограничений, связанных с образом жизни вообще и в частности с сексуальной жизнью. Причем, раз начав практиковать шестое ритуальное действие, внеся необходимые изменения в свое повседневное поведение, человек должен продолжать в течение всей жизни. Так же, как и в случае первых пяти ритуальных действий, перерывы в занятиях не должны превышать один день. Прекращение же практики чревато очень скорыми и серьезными разрушительными последствиями. Поэтому я не стану рассказывать вам о шестом ритуальном действии прямо сейчас, а предложу в течение недели поразмыслить над моим предупреждением. Тот, кто решится продолжить обучение, пусть приходит на следующее занятие. Для тех, кто намерен ограничиться пятью ритуальными действиями, курс обучения закончен. Через неделю в тренировочный зал явились пятеро. Полковник сказал, что когда до конца решает идти целая треть группы, это очень хорошо. В Индии у него ни разу не было такого замечательного результата. Потом он объяснил, что дополнительное ритуальное действие перераспределяет и видоизменяет сексуальную энергию человека. В результате не только ум, но и все тело качественно изменяются. Правда, для этого необходимо разумно ограничивать себя в том, в чем подавляющее большинство людей меньше всего хотело бы себя ограничивать – в сексе. А затем сэр Генри рассказал о том, как выполняется шестое ритуальное действие практики оковозрождения. Шестое ритуальное действие. Львиная доля свободной энергии обычного человеческого существа, объяснил полковник, представлена сексуальной энергией, э н е р г и я сферы воспроизводства. А подавляющее большинство людей легкомысленно растрачивают ее в сексе ради наслаждения. Поэтому часто, когда необходимо использовать свободную энергию для защиты или борьбы за выживание, ее в организме не оказывается. И там, где при более разумном отношении человека к жизненной силе организм с легкостью победил бы болезнь, он проигрывает битву с ней, будучи вынужден для преодоления фатальных факторов ослаблять некоторые жизненно важные, но в данный момент некритические функции, компенсируя за счет их энергии нехватку бездумно растраченной свободной. Обусловленные этим нарушения и функциональные ошибки постепенно накапливаются. Когда же количество их переходит в качество, они закрепляются и фиксируются в наследственном коде. Неразумное, недостойное осознающих существ обращение со своей энергией – главная причина подавляющего большинства личных и общечеловеческих бед и напастей, поскольку это пагубно отражается не только на физическом, но и на психическом состоянии так, как отдельных индивидуумов, так и целых наций. Разумеется, не может быть речи о перераспределении качественной трансформации свободной сексуальной энергии при ее бесконтрольном растранжиривании. Люди сами устанавливают тот потолок, выше которого в своем развитии подняться не могут. По глупости и какому-то непостижимо безответственному недомыслию они добровольно приковывают себя к своей животности, обрекая на рабскую зависимость от этой более низкой части собственной натуры. Чтобы стать сверхчеловеком, а на самом деле это есть нормальное, единственно достойное настоящего человека качество жизни, необходимо научиться экономить сексуальную энергию, концентрировать ее в теле и трансмутировать, направляя из второго главного вихря во все остальные, и особенно в два самых верхних. При этом полностью лишать второй вихрь свободной энергии нельзя, потому что из него она автоматически поступает в самый нижний, первый вихрь, ответственный за построение каркаса физического тела, опорно-двигательного аппарата, то есть костей, мышц и сухожилий. Свободная энергия должна распределяться между двумя вихрями гармонично, н е п р и н у ж д е н н ы вплетаясь в их в р а щ е н и я Для того, чтобы этого достичь, необходимо выполнять определенные правила сексуального воздержания, о которых мы поговорим несколько позже. Поднять жизненную силу вверх очень просто, но для этого ее необходимо иметь. В этом кроется основная причина неудач, которые в течение сотен лет преследовали многих искателей эликсира бессмертия на Западе. Ведь в традициях западных религиозных орденов была практика насильственного воздержания, агрессивного подавления в себе сексуального желания. Пытаясь таким образом покорить сексуальную энергию, адепты попросту разрушали основы жизненности тела. Существует один единственный путь, обуздать наиболее мощный и своенравный аспект силы в человеке, его сексуальную энергию, проявляющую себя посредством любовной страсти, самого непреодолимого из человеческих желаний, максимально ее развить, а затем трансмутировать. Ни подавление желания, ни потакание ему ни к чему не приведут. Первый не дает силе развиться, в т о р о е бездарно ее рассеивает. И в том и в другом случае человек проигрывает, поскольку теряет возможность накопить свободную энергию и осознанно ею воспользоваться. Трансмутацию сексуальной энергии ламы осуществляют посредством шестого ритуального действия. Практиковать его можно только тогда, когда в теле ощущается присутствие сексуального желания, которое сигнализирует о наличии достаточного количества свободной энергии. Выполнение шестого ритуального действия заключается в следующем. Стоя прямо, вы делаете глубокий вдох, Сжимаете анальный сфинктер, сфинктер мучевого пузыря. Напрягаете мышцы тазового дна и низа передней стенки живота. А затем быстро наклоняетесь, опираясь руками о бедра, и интенсивно выдыхаете через рот со звуком «ХАХ!», стараясь удалить из легких весь воздух полностью, включая так называемый «остаточный». После этого вы как можно е т сильнее втягиваете живот за счет напряженного поднятия вверх диафрагмы и расслабления передней стенки живота, и выпрямляетесь. Подбородок при этом должен быть прижат под е р е м н о й выемки, кисти рук лежат на талии. Выдержив положение с втянутым животом как можно дольше, столько времени, насколько вас хватит в задержке дыхания, расслабьте диафрагму, поднимите голову и как можно спокойнее сделайте глубокий вдох. Как следует отдышавшись, повторите. Обычно для того, чтобы перенаправить свободную энергию и растворить возникшее сексуальное желание, достаточно трех повторений. Желательно не выполнять более 9 повторений шестого ритуального действия за один раз. В качестве тренировки шестое ритуальное действие выполняется е д и н о ж д в день в виде серии из не более чем 9 и повторений. Осваивать его следует постепенно, начав с трех раз и еженедельно прибавляя по два. Прикладная практика этого упражнения возможна в любое время и в любом месте. при условии не слишком полного желудка кишечника, а также наличия телесного сигнала в форме возникшего сексуального желания. Более того, вполне освоивший шестое ритуальное действие с легкостью осуществляет предельно полный выдох тихо, не наклоняясь и не привлекая к себе внимания. Поэтому практика обращения сексуальной энергии в жизненную силу выполнима действительно где и когда угодно, в любой момент, едва только в н и м а н и е обратиться к проявившему себя в теле сексуальному желанию. Существует лишь одно единственное различие между обычным, здоровым, разумным и сильным человеком и сверхчеловеком, который обладает магической силой и способностью по своему усмотрению пользоваться особыми свойствами осознания, открывающими ему доступ к восприятию параллельных миров. Оно состоит в принципиально противоположном отношении к своей свободной энергии. Обычный человек оставляет ее в нижних вихрях в форме сексуальной энергии, к о т о р а я ищет выхода в сексе ради наслаждения, постоянно при этом расходуясь. Таким образом, каким бы высоким ни был энергетический потенциал обычного человека, он определяется в основном силой животного свойства, неспособной качественно изменить характер п р о я в л е н и я человеческого существа. Для того, чтобы поднять свое осознание на более высокий уровень и развить наличествующие в нем истинно человеческие черты, необходимо накопить гораздо больше энергии, чем способен вместить себя комплекс из двух нижних вихрей. Сделать это можно только одним способом – подняв свободную энергию из нижних центров вверх и освободив тем самым нижние для накопления ее новой порции. При поднятии силы ее характеристики изменяются. Она становится тоньше за счет изменения частотных характеристик. Присутствующие во втором вихре и свойственные перекачиваемые из него свободной силе частоты увеличиваются. За счет этого поднимаемая порция энергии как бы сжимается. И перекачка энергии вверх открывает перед человеческим существом поистине необозримые перспективы совершенствования. Очень часто, рассказывая об источнике молодости, я вспоминаю Мсье де Леона, который отправился в безумное далекое и рискованное путешествие и возвратился ни с чем. Он так и не отыскал источник молодости ни в Гималаях, ни в Тибете, ни в Китае, ни в других экзотических краях. А ведь вполне мог бы найти его, не выходя за пределы собственного дома в Париже. Как нам теперь уже д о п о д л и н о известно, не так ли, неистащимый источник нашей молодости всегда с нами, и требуются лишь определенные знания и некоторая дисциплина для того, чтобы научиться из него черпать. Однако необходимо помнить, для того, чтобы источник молодости стал действующим аспектом нашего существа, абсолютно необходимо добиться развития в теле активного и мощного сексуального желания, Попытка трансмутировать свободную энергию, которой мало или нет вовсе, ведет к неизбежному саморазрушению. Поэтому человеку, не испытывающему острой потребности в сексуальном удовлетворении, практика шестого ритуального действия строго бы противопоказана. Сначала необходимо добиться восстановления высокой сексуальной потенции с помощью практики первых пяти ритуальных действий, или затем приступать к превращению себя в сверхчеловеческое существо. Но есть в этом еще один момент, объясняющий, почему сверхлюдей не так уж много. Ведь если все так просто, то они должны были бы, казалось бы, толпами слоняться по этой планете, не зная к чему приложить бурлящие в них сверхсилы. Этого, однако, не наблюдается. В чем же дело? А в том, что переходить в н о в о е к а ч е с т в о за счет трансмутации сексуальной энергии можно только в случае, когда интерес к сексу совершенно исчерпан. И здесь ни в коем случае нельзя ошибиться, обманув себя или переоценив свое состояние. Только тот, кто действительно исчерпал для себя секс как аспект познания человеческого бытия, может успешно осуществить переход в новое качество сознания. Тот же, для кого сексуальные отношения еще представляют хоть какой-то интерес, как источник наслаждения или не до конца п о з н а н н ы й аспект животной стороны человеческой жизни, ни в коем случае не должен прибегать ни к каким трансмутационным практикам. Самообман здесь смертельно опасен. поскольку неминуемо приведет к тому, что перенаправленная энергия не будет всвоена высшими вихрями, и вместо того, чтобы гармонично развить человеческое существо, только усилит его внутреннюю борьбу и внутренние конфликты, которые раньше или позже неизбежно разорвут психику индивида изнутри, заставив его погибнуть от неизлечимых физических болезней или же уничтожив человеческие черты его сознания психическими патологиями и вернув в адскую круговерть его собственных животных страстей. Потому здесь предельно важна кристальная внутренняя чистота и предельная честность перед самим собой. Тот, кто решает переступить черту, должен знать, на что идет. И еще он должен знать, что никогда не сможет вернуться оттуда тем, кем был раньше. Поэтому я еще раз хочу вас предупредить. За освоение шестого ритуального действия может браться только тот, кто чувствует, что полностью исчерпал для себя все, что может дать секс, и больше в нем абсолютно не нуждается. Ни в каком виде, ни в явном, ни в скрытом или о п о с р е д о в а н н о в других психологических проявлениях. Для подавляющего большинства нормальных людей естественный отказ от секса попросту немыслим. Поэтому очень и очень немногие могут практиковать шестое ритуальное действие. Однако в отдельных случаях практика пяти первых действий со временем изменяет порядок приоритетов. И, может быть, некоторым удастся преодолеть ту грань в развитии своего сознания, за которой лежит свобода выбора. Если это произойдет, следующим шагом будет принятие решения изменить свою жизнь. Решение принимается один раз. Навсегда. Никаких колебаний. Никаких взглядов назад. Как в сказках. Оглянешься – пропадешь. Только тот, кто способен на такой шаг, может надеяться стать мастером, истинным властелином силы, перед которым открыт любой путь и чья воля не знает поражений. Каждый шаг такого человека всегда неизбежно ведет к успеху, чем бы он ни занимался и какие бы цели перед, ним, перед собой н е ставил. Но любой, даже самый крохотный срыв, даже одна только мысль о взгляде назад, даже слабое желание оглянуться, могут погубить его раз и навсегда». Глава 3. «Чтобы продлить жизнь, сократи рацион» Бенджамин Франклин. По прошествии д е с я т недель сэр Генри перестал посещать все занятия подряд и приходил только тогда, когда возникал какой-либо вопрос, т р е б о в ш и й разъяснений с его стороны. Одним из таких вопросов был вопрос о питании. В один из дней мы пригласили полковника прийти и просветить нас относительно того, что можно есть – что нежелательно, чего нельзя, в каких количествах и в какое время лучше принимать пищу и тому подобное. В монастыре проблем, связанных с выбором продуктов питания, не существует, начал полковник. Сам уклад монастырской жизни таков, что все его обитатели питаются оптимальным образом. Каждый лама делает какую-то часть общей работы. Вместе они производят все, что необходимо для жизни. В работе стараются использовать как можно более примитивные технологии. Даже почва разрыхляется вручную. Ламы вполне могли бы использовать саху или плуг, однако они считают, что прямой контакт с землей гораздо важнее, чем высокая производительность труда. Ламы преимущественно вегетарианцы, однако не полностью. Они употребляют в пищу молоко и молочные продукты и время от времени яйца в ограниченных количествах. Однако мясо млекопитающих, птиц и рыб, они не едят. Ламам не свойственна переборчивость в еде. У них попросту нет возможности особенно выбирать. Продукты, которые они употребляют, всегда натуральны и полноценны. Но в один прием пищи ламы едят только один вид продуктов. Это очень важно. Никогда в одной трапезе лам не бывает смешения продуктов, относящихся к разным категориям. Если утром они едят ячменную кашу, то, то этой кашей и ограничивается их завтрак. Если это горные бобы, то только бобы. Фрукты – значит только фрукты. Сырые овощи – значит сырые овощи. Варёные овощи – значит варёные овощи. Лепёшки из яичменной муки – значит только лепёшки из я ч м е н н о й муки на воде. Разумеется, я далёк от того, чтобы предложить вам подобным же образом ограничить ваш рацион. Я даже не настаиваю на исключении из него мяса и рыбы. Однако предлагаю не смешивать в одной трапезе продукты, относящиеся к разным категориям. Например, я рекомендовал бы вам употреблять углебудистую пищу, овощи, фрукты отдельно от мяса, рыбы и птицы. Если хотите, можете смешивать несколько видов мяса. Употребление сливочного масла и яйца сыра вместе с мясом особого вреда не принесет. Можно даже выпить немного чаю или кофе. Однако соединять это с чем-нибудь сладким или крахмалистым конфетами, пудингом, пирожными определенно не следует. Растительные жиры и сливочное масло согласуются с любимым видом пищи. Молоко лучше употреблять с углеводистыми продуктами. Кофе или чай не стоит смешивать с молочными продуктами. Добавление молока или сливок превращает их в яд. Однако добавление в них небольшого количества сахара вряд ли может сильно повредить. За время своего пребывания в монастыре я у з н а л также интересные вещи об употреблении в пищу яиц. Яйцо целиком лама съедает только после нескольких часов тяжелого физического труда, но не более одного за один раз. Варят их при этом всмятку. За то время от времени, в среднем один раз в день, Каждая лама ест один сырой яичный желток. Белок при этом варят, крушат и скармливают курам. Вначале мне показалось, что таким образом ламы попросту переводят ценный пищевой продукт, но потом мне объяснили, что по мнению лам яичный белок в человеческом теле усваивается только тогда, когда в интенсивном питании нуждается мышечная ткань. В желтках же содержатся очень важные вещества, которые в небольших количествах постоянно должны поступать в организм. Огромное значение ламы придают церемонии приема пищи. У них не принято есть торопливо и разговаривать за столом. Во время еды они всегда сосредоточены и молчаливы. Считается, что тщательное пережевывание пищи имеет решающее значение для ее усвоения. Поэтому они руководствуются принципом «твердую пищу пей, жидкую пищу ешь». Мне говорили, что необходимо выработать привычку пережевывать любую пищу до состояния однородной жидкой кашицы, которая почти сама собой стекала бы в желудок по пищеводу при выполнении глотательного движения. Напитком ламы считают только чистую воду, которую пьют медленно небольшими глотками. Любая другая жидкость, даже зеленый чай и тем более молоко, это не питье, а еда, на которую распространяются общие правила пережевывания. Когда я спросила о чае и кофе, мне сказали, что каждый должен сам решать для себя, употреблять их или нет, основываясь на реакции своего организма. Если реакция не слишком благоприятна, изо рациона их необходимо исключить. Но в любом случае добавлять молоко или сливки в чай и кофе нельзя. Мои учителя считают, что употребление таких тонизирующих средств, как чай и кофе, иногда оправдано. Однако крайне нежелательно при этом, чтобы употребляющий их был видящим и мог точно распознать. И что важнее всего, выделить из общего спектра сил тот род энергии, который эти продукты вводят в тонкую систему человеческого организма. Тогда есть возможность осознанно этой энергией распорядиться и не дать ей выйти из-под контроля. К сожалению, в большинстве случаев это условие не выполняется. Употребляющий чай и кофе понятия не имеет о том, что при этом происходит и как оптимально распорядиться результатом. Поэтому рано или поздно пристрастие к кофе и крепкому чаю разрушительным образом сказывается на функционировании человеческого сознания и тела. Глава 4. «В убогом теле хереет разум». Жан-Жак Руссо. Полковник Брэдфорд собирался в Соединенные Штаты и перед отъездом обратился к нам в последний раз. Он стоял перед нами стройный, сильный и молодой. Когда я впервые встретился с ним после его возвращения из Тибета, он произвел на меня впечатление человека во всех отношениях совершенного. Но не зря говорится, что предела с о в е р ш е н с т в о в н ю нет. Теперь он выглядел еще более впечатляющим. «Прежде всего, — сказал сэр Генри, — Я хотел бы принести свои извинения присутствующим здесь дамам, поскольку то, что я намерен сказать, обращено в большей степени к джентльменам. Это никак не связано со значением пяти ритуальных действий, которые одинаково благотворны как для женщин, так и для мужчин. Однако я отношусь к представителям мужского пола, и потому есть некоторые специфические моменты, которым я хотел бы поделиться именно с мужчинами. Прежде всего речь пойдет о мужском голосе. Всем нам неоднократно доводилось слышать высокие дребезжащие голоса стариков. Существует прямая связь между тоном голоса и состоянием индивида. Повышение тона и появление в голосе дребезжания однозначно свидетельствует о разрушении тонкого тела. Позвольте мне теперь объяснить, в чем тут дело. Между вторым сексуальным вихрем и пятым горловым имеется прямая связь. Конечно, все вихри непосредственно связаны друг с другом и друг к д р у г е представлены. Однако связь этих двух особая. Поэтому дребезжание и повышение мужского голоса является прямым признаком ослабления второго вихря. Для того, чтобы привести динамические характеристики второго и пятого вихря в норму, достаточно практиковать пять ритуальных действий. Однако есть способ ускорить процесс. Все, что для этого требуется, это воля. Нужно просто осознанно стараться произносить все звуки как можно ниже, сочнее и полнее. Для тех, чей голос уже претерпел значительные возрастные изменения, это может стать достойным вызовом. Но результаты такой практики заслуживают того, чтобы он был принят. Сознательно пониженный тембр голоса очень скоро изменит характер течения вибрационных процессов, сопряженных с вращением пятого вихря. Вихрь сделается более полным и начнет вращаться быстрее. Как следствие, неизбежно изменятся и характеристики второго вихря. м ы и с п о л ь з у ю этот принцип при работе с мантрами. Причем значение имеет не столько смысл содержания мантры, сколько е и вибрационный строй. Поэтому, в общем-то, не важно, что вы изберете в качестве тренировочных звуков. Важен принцип. Старайтесь добиться полного низкого звучания и резонирования голоса в голове и грудной клетке. Кстати, женщины, чей голос возрастом становится ниже и грубее, могут воспользоваться этим методом. Но наоборот, чтобы вернуть своему голосу молодое, высокое и звонкое звучание. Тысячи лет назад были открыты идеальные вибрационные характеристики мантры ОМ. Как мужчины, так и женщины получат огромную пользу от правильного ее повторения. Мужчины должны стараться произносить ее как можно ниже, женщины как можно выше. Желательно делать это несколько раз каждое утро. Хорошо, если у вас есть возможность повторить ОМ также по нескольку раз днем и вечером. Для того, чтобы правильно произнести м а н т р у ОМ, нужно сделать максимально глубокий вдох, а затем медленно выдыхать с вибрирующим звуком о В самом конце он ненадолго переходит, одновременно поднимаясь из грудной клетки к шее, и затем преобразуясь в долгое м м вибрации которого уходят как можно выше, в середину головы. Можно сделать несколько долгих волн звука ОМ за один выдох. Это простое упражнение гармонизирует динамические характеристики всех семи главных вихрей. При этом не следует увлекаться ни самим процессом пения мантры, н е ее смысловой наполненностью, поскольку основное значение имеют вибрационные характеристики мантры и то, что она позволяет сделать с голосом. На этом, пожалуй, заканчивается то, что я н а м е р и л с я рассказать вам об эфирных вихрях человеческого тела и простейших способах работы с ними. Нам осталось обсудить только один аспект практики Возрождения, который, однако, имеет решающее значение. Представьте себе, что можно было бы взять дряхлого старика, изъять его личность из разрушающегося тела и вживить в тело молодое и здоровое, которому, скажем, 25 лет. Уверяю вас, что в новом теле старик останется стариком, и привязанностью к своей слабости очень быстро разрушит новое тело. Большинство стареющих людей, жалуясь на неудобства, которые причиняет им старость, бессовестно лгут в первую очередь самим себе. Им нравится быть старыми и убогими, нравится потакать своим слабостям, нравится себя жалеть. И тот, кто действительно хочет оставаться молодым, должен найти мужество в этом себе признаться. А затем напрочь отказаться от такого отношения к себе и способа поведения свойственного старости. Не сделать вид, а действительно отказаться. И ключевым моментом здесь является намерение – Пока возвращение молодости тела остается для вас несбыточной мечтой, э т о к а к б л а г о с т н а я с к а з к а из области сладких мечтаний, вы обречены на неудачу. Но как только вы начнете знать, что можете этого достичь и сумеете формировать в себе намерение добиваться результата, первый глоток из неистощимого источника молодости будет сделан. Дальнейшее дело техники. Я обучил вас простейшему методу реализации этого намерения. Как известно, самые эффективные вещи всегда очень просты, поэтому все, что от вас требуется – Это неустанная практика. Несгибаемое намерение и настойчивая практика способны творить чудеса, ибо все мы воистину дивные существа, которым под силу любые взлёты. Перевод Андрея Сидерского. Читала Костикова Татьяна. Мой YouTube-канал Костикова Татьяна. Инстаграм Костикова 58-55. Электронная почта a g i n g s l o w l y c собачка Mail.ru, Телеграм, собачка Т. ы Костикова.